Ронда Бёрн Магия «Так ты обретаешь славу всего мира, поэтому от тебя отойдет всякая тьма» Изумрудная скрижаль около 5000-3000 года до нашей эры посвящается вам «Может, волшебство откроет пред вами новый мир и принесет радость вашему существованию? Это мое намерение для вас и для мира!» «А вы верите в волшебство?» Те, кто не верит в волшебство, никогда его не получат. Руальд Даль, писатель. Помните, когда вы были ребенком и смотрели на жизнь как волшебство и благовение? Жизнь была волшебной и увлекательной, и маленькие вещи были совершенно захватывающими. Вы очаровывались инью на траве, бабочке, порхающей в воздухе, или странным листьям и камням, лежащим на земле. Вы были взволнованы, когда выпадал зуб, потому что это означало, что в эту ночь придет зубная фея, а также вы считали дни до Рождества. Даже если вы понятия не имеете, как Санта-Клаус может добраться до каждого ребенка в мире за ночь, но как-то он это делает и никогда не подводит. Олени могли летать, феи жили в саду, домашние животные похожи на людей, игрушки оживали. Мечты сбывались, и можно было прикоснуться к звездам. Ваше сердце было полно радости, ваше воображение не знало пределов, и вы считали, что жизнь волшебна. Существует то изысканное чувство во многих из нас, такое же, как у детей, что все хорошо, что каждый день обещает больше азарта и приключений, и ничто не может помешать нашей радости. Но как мы вырастаем, у нас появляются обязанности, проблемы и трудности, которые делают свое дело, и мы разочаровываемся. И волшебство, в которое мы верили, растворяется и исчезает. Это одна из причин, почему мы, взрослые, любим быть среди детей, потому что можем испытать то чувство, которое когда-то имели, хотя бы лишь на мгновение. Я здесь, чтобы сказать вам, что волшебство, в которое вы когда-то верили, Правда, а разочаровательная точка зрения взрослой жизни – ложь. Волшебство жизни – реалия, и она так же реальна, как и вы. В самом деле, жизнь может быть гораздо прекраснее, чем вы когда-либо думали, когда были ребенком, и более захватывать дух, быть более впечатляющей и азартной, чем все то, что вы видели ранее. Когда вы знаете, что сделать, чтобы ваша жизнь стала волшебной, вы станете жить своими мечтами, а затем будете удивляться, как это вы отказывались верить в волшебство жизни. Вы, может, не увидите летающих северных оленей, но вы увидите, что всегда представляли, о чем мечтали, так долго, и вдруг оно происходит. Вы никогда не будете знать, как все ваши мечты сбылись, потому что волшебство работает в невидимой области, и это самая захватывающая часть. Готовы ли вы испытать волшебство снова? Готовы ли быть полны благоговения и с интересом встречать каждый день, подобно тому, когда вы были ребенком? Приготовьтесь к волшебству. Наше приключение началось 2000 лет назад, когда знания, меняющие жизнь, были скрыты в священном тексте. Великая тайна раскрыта. Следующий отрывок исходит от Священного Писания, Евангелия от Матфея, и оно озадачивает, смущает и неправильно понимается многими людьми вот уже на протяжении веков. «Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что есть». Вы должны признать, что когда читаешь эти строки, они кажутся несправедливыми, так как они, кажется, говорят о том, что богатые становятся богаче, а бедные – беднее. Но в этом отрывке есть одна загадка, которая, если будет решена, то тайна будет раскрыта, и новый мир будет открыт для вас. Ответ на тайну, которая ускользала многие века, находится всего в одном слове, Ибо кто имеет благодарность, тому дано будет и приумножится. А кто не имеет благодарности, у того отнимется и то, что есть. По откровению одного единственного слова, загадочный текст делается кристально чистым. Две тысячи лет прошло с тех пор, как эти слова были записаны, но они правдивы и сегодня. Так же, как были правдивы тогда». Если вы не торопитесь быть благодарным, вам никогда не придет больше, а то, что у вас есть, вы потеряете. И волшебство, которое случится с благодарностью, в этих словах, если вы благодарны, вам будет предоставлено более, и у вас будет изобилие. И Коран говорит о благодарности также решительно. Сказал Бог, если вы будете благодарны, то я непременно умножу вам, Если вы будете неблагодарны за блага мои, клянусь, наказание мое велико. И неважно, какой религии вы придерживаетесь, религиозны ли вы или нет, эти слова из Священного Писания и Корана относятся к вам и вашей жизни. Они описывают фундаментальные законы науки и Вселенной. Этот Вселенский закон. Благодарность действует через Вселенский закон, который управляет всей вашей жизнью. Согласно закону притяжения, который управляет всеми нашими энергиями во всей Вселенной от образования атома до движения планет, подобное притягивает подобное. Именно благодаря закону притяжения клетки каждого живого существа находятся вместе, а также объединяются во все материальные объекты. В вашей жизни закон действует через ваши мысли и чувства, потому что они такие же энергии, и то, что вы думаете и чувствуете, вы притягиваете. Если вы думаете, я не люблю свою работу, у меня нет денег, я не могу найти идеального партнера, я не могу платить по счетам, мне кажется, что я падаю вниз, он или она не ценят меня, я не лажу с родителями, моя жизнь беспорядок или мой брак в беде то вы должны привлечь еще больше таких переживаний. Но если вы думаете о том, за что вы благодарны, типа «я люблю свою работу, моя семья очень поддерживает меня, у меня были лучшие каникулы, сегодня я чувствую себя удивительно, у меня были отличные выходные, и мы ходили в поход с моим сыном, и вы искренне чувствуете благодарность, закон притяжения говорит», что вы должны привлечь еще более подобных вещей в свою жизнь. Это работает подобно тому, как металл притягивается к магниту, ваша благодарность магнита. И чем больше у вас благодарности, тем больше изобилия вы намагничиваете. Это вселенский закон. Вы слышали высказывания подобно, что посеешь то и пожнешь, или вы получаете то, что отдаете. Все эти высказывания описывают этот закон. Они также описание Вселенной, которую обнаружил сэр Исаак Ньютон. Научные открытия Ньютона описывают основные законы движения во Вселенной, один из которых гласит «Каждое действие имеет свою противодействующую и равную силу». Когда вы применяете идею благодарности к Ньютоновскому закону, то получается, что каждое действие, дающее благодарность, всегда вызывает противоположную реакцию получения. И то, что вы получите, будет всегда равно сумме того, что вы отдали. Это означает, что само действие благодарности отправляет реакцию для получения. И чем более искренне и глубока ваша благодарность, которую вы чувствуете, другими словами, больше признательности даете, тем больше вы получите. Золотая нить благодарности. Вернемся на тысячи лет назад, в пору ранних записей человечества, в которых проповедовалась и практиковалась сила благодарности, а оттуда она была передана через века, побывав на всех континентах, проникая от одной цивилизации и культуры к другой. Основные религии – христианство, ислам, иудаизм, буддизм, сикхизм, индуизм – имеют силу благодарности в основе своей. Мухаммад сказал – что благодарность за обилие – это лучшая страховка для того, чтобы изобилие продолжалось. Будда сказал, что у вас нет ни для чего больше причин, кроме благодарности и счастья. лао Цзы сказал, что если вы радуетесь пути, весь мир будет принадлежать вам. Кришна сказал, что все, что ему дается, он принимает с радостью. Царь Давид благодарил за весь мир, за все, что между небом и землей. И Иисус перед исполнением каждого чуда говорил «Благодарю». От австралийских аборигенов до африканских Маасай и Зулу, от американских Навахо, Шауни и Чироки до Таити, Эскимосов и Маори практика благодарности большинства народов лежит в самом корне традиций. Когда вы утром встаете, Благодарите за утренний свет, за свою жизнь и силы. Поблагодарите за пищу и радость жизни. Если вы не видите причин для благодарности, вина лежит в вас. Такомся американский лидер. История полна известных деятелей, которые практиковали благодарность и чьи достижения поместили их среди величайших людей, которые когда-либо жили. Ганди, мать Тереза, Мартин Лютер Кинг – Далай-Лама, Леонардо да Винчи, Платон, Шекспир, Эзоп, Блейк, Эмерсон, Диккенс, Пруст, Декарт, Линкольн, Юнг, Ньютон, Эйнштейн и многие-многие другие. Научные открытия Альберта Эйнштейна изменили способ видения Вселенной, и когда спросили его о своих монументальных достижениях, он говорил только о благодарности другим один из самых блестящих умов всех времен, благодарил других людей более ста раз в день за все труды, которые они проделали. Стоит ли удивляться, что Альберт Эйнштейн открыл многие тайны жизни? Стоит ли удивляться, что он сделал величайшие научные открытия в истории? Он практиковал благодарность каждый день своей жизни и в ответ получал множество форм изобилия. Когда Исаака Ньютона спросили, как он достиг научных открытий, которые он сделал, он сказал, что стоял на плечах гигантов. Исаак Ньютон, который сделал большой вклад в науку и человечество, был также благодарен тем мужчинам и женщинам, живущим до него. Ученые, философы, изобретатели, первооткрыватели и пророки, которые практиковали благодарность, пользовались ее результатами, и большинство из них были осведомлены о присущей ей силе. И все же сила благодарности неизвестна большинству людей сегодня, потому что чтобы испытать волшебство благодарности в своей жизни, вы должны практиковать ее. Мое открытие. Моя история является прекрасным примером того, какова жизнь человека, который не знает благодарности и что происходит, когда благодарность становится частью жизни. Если бы я спросила себя 6 лет тому назад, если бы я была бы благодарна человеку, что бы ты ответила? Да, конечно, я благодарна человеку. Я говорю спасибо, когда получаю подарок, когда кто-то открывает предо мной двери или кто-то что-то для меня делает. На самом деле, я не была благодарна человеку. Я не знала, что это быть благодарным в действительности. А просто говорить слова благодарности в таких случаях, конечно, не создают намерения благодарности человеку. Моя жизнь без благодарности была довольно сложной. Я сидела в долгах, и они увеличивались каждый месяц. Я трудилась много, но финансовая сторона не улучшалась. Пытаясь идти в ногу с растущими долгами и обязательствами, я жила в непрерывном скрытом напряжении. Мои отношения качнулись, как маятник с феерией в катастрофу, потому что мне казалось, что у меня недостаточно времени для каждого человека. В то время я не могла назвать себя здоровой, я чувствовала себя измотанной в конце каждого дня и всегда простужалась и болела каждый сезон. Конечно, были и моменты счастья, когда я гуляла с друзьями или наступал отпуск, но потом осознание того, что надо работать еще больше, чтобы платить за все эти удовольствия. Сменяли настроение. Я не жила, я существовала от дня ко дню, от зарплаты до зарплаты, и я не успевала решать одну проблему, как возникали новые. Но что-то случилось, что-то изменило всю мою жизнь с того дня и по сегодняшней. Я открыла тайну жизни, и как результат моего открытия, одну вещь я сделала ежедневной – это практика благодарности. Как результат, все в моей жизни поменялось, и чем больше я практиковала благодарность, тем более чудесны были результаты. Моя жизнь действительно стала волшебна. Первый раз я избавилась от долгов, и вскоре у меня появились деньги. Проблемы в моих отношениях, работе и здоровье исчезли. И вместо того, чтобы ежедневно сталкиваться с препятствиями, мои дни стали наполняться одной хорошей вещью за другой. Моё здоровье и энергия резко возросли, и я стала чувствовать себя лучше, чем чувствовала в 20 лет. Мои отношения стали гораздо более значимыми, и я наслаждаюсь более хорошими временами со своей семьей и друзьями, чем все те времена, которые были до. Я чувствовала себя счастливее, больше, чем кто-либо другой, и я даже не думала, что можно более быть счастливым. Я была блаженно счастлива, Самое счастливое состояние, которое было у меня когда-либо. Благодарность изменила меня и всю мою жизнь волшебно изменила. Завораживающая магия вашей жизни. Неважно, кто вы, неважно, где вы находитесь, не имеют значения ваши нынешние обстоятельства, волшебство благодарности изменит всю вашу жизнь. Я получала письма от тысяч людей которые находились в разных немыслимо плохих ситуациях и которые изменили свою жизнь, практикуя благодарность. Я видела чудеса выздоровления от самых безнадежных болезней. Я видела, как сохранялись браки и как разорванные отношения превращались в великолепные. Я видела тех, кто из полной нищеты выбрался к процветанию и видела тех, кто депрессию превращал в радостную и полноценную жизнь. Благодарность может быть волшебным образом, преобразить ваши отношения в радостные и значимые, независимо от того, в каком состоянии они сейчас находятся. Благодарность может чудесным образом сделать вас процветающими, и у вас появятся деньги для того, чтобы делать то, что вы хотите. Она сделает вас более здоровым и доведет уровень счастья на немыслимую высоту, которую вы не достигали ранее. Благодарность применит свое волшебство для подъема по карьерной лестнице, для увеличения успеха и направит вас на работу вашей мечты или на то, что вы мечтали сделать. На самом деле, все то, кем вы хотели стать, делать и иметь, благодарность – это путь, по которому вы придете к этому всему. Волшебная сила благодарности превратит вашу жизнь в золото, как только вы начнете придерживаться благодарности, вы поймете, почему определенные вещи в вашей жизни, возможно, пошли не так, и почему другие вещи могут быть незамечены. Как только вы сделаете благодарность образом жизни, вы будете каждое утро просыпаться взволнованно и радоваться, что живы. Вы влюбитесь в жизнь, все будет казаться легким, вы будете чувствовать себя легко, словно перышка. И счастливее, чем были раньше. Хоть проблемы и будут приходить, но вы будете знать, как преодолеть их и учиться на них. Каждый день станет волшебным. Каждое мгновение будет наполнено безграничным волшебством, чем даже тогда, когда вы были ребенком. А ваша жизнь волшебна? Вы прямо сейчас можете сказать, сколько благодарности вы использовали. Просто взгляните на все основные области вашей жизни: деньги, здоровье, счастье, карьера, дом и отношения. В областях жизни, которые замечательны и изобильны, вы используете благодарность, и она появляется в них как результат. Любые области, которые не являются обильными и чудесными, связаны с отсутствием благодарности. Простой факт: когда вы не благодарны, Вы не можете получить большего взамен вы остановите магию вашей жизни когда вы неблагодарны вы останавливаете поток лучшего здоровья лучших отношений большей радости больших денег и улучшения работы карьеры или бизнеса для того чтобы получать вы сначала должны отдать это закон благодарность дает благодарность и без нее Вы обрубаете волшебство в вашей жизни и отказываетесь от получения всего, чего хотели в жизни. И аналогично, чем больше неблагодарности мы даем, тем больше ее получаем. Нам кажется, что вещи в нашей жизни происходят сами собой. Когда мы принимаем это как должное, мы непременно отворачиваемся от нас самих. Закон притяжения гласит, что подобное притягивает подобное. Поэтому, если мы берем что-то, Что выдано, мы вы должны отдать как результат. Помните, кто не имеет благодарности, потеряет то, что имел. Наверняка вы были благодарны в разное время вашей жизни, но чтобы увидеть волшебство и вызвать радикальные перемены в нынешней ситуации, вы должны практиковать благодарность и сделать ее своей путеводной звездой. Волшебная формула ⁇ знание сокровища, но ключ к нему ⁇ практика. Ибн Халдун, Аль-Мукадзима, ученый и государственный деятель. Древние мифы и легенды гласят, чтобы совершить какое-либо волшебство, человек сначала должен был сказать волшебные слова. Принося волшебство, благодарность работает по тому же принципу, и вначале вы должны сказать волшебное слово «благодарю». Не могу выразить, насколько важно это слово «благодарю» для вашей жизни, Чтобы жить в благодарности, чтобы испытывать волшебство в жизни, слово «благодарю» должно сознательно говориться и почувствоваться больше всех других слов. Оно должно стать вашей личностью. «Благодарю» – это мост между тем, где вы сейчас, и вашими мечтами. Волшебная формула. Первое. Сознательно думай и говори волшебное слово «благодарю». 2. Чем больше вы сознательно думаете и говорите волшебное слово «благодарю», тем больше вы чувствуете благодарность. Третье. Чем больше благодарности вы чувствуете, тем обильнее вы ее получаете. Таким образом, конечная цель практики признательности – сознательно чувствовать благодарность так сильно, как сможете, потому что сила чувства ускоряет вашу волшебную жизнь. Закон Ньютона чистой воды – «Сколько отдаешь, столько же получаешь». Это означает, что если вы увеличите чувство благодарности, то результат будет расти, чтобы сравняться с вашим чувством. Чем более искренне ваша благодарность, тем быстрее ваша жизнь изменится. Когда вы обнаружите, как мало нужно практики, как легко можно включить благодарность в вашу жизнь, и когда вы увидите чудесные результаты, вы никогда не захотите вернуться назад. Если вы будете мало практиковать благодарность, то ваша жизнь и изменится мало. Если вы будете практиковать благодарность много и каждый день, то ваша жизнь резко изменится и таким образом, что вряд ли можно себе представить. Волшебная книга. Как мы выражаем нашу признательность? Мы никогда не должны забывать, что высокая оценка – не произносить слова, но жизнь по ним. Джон Кеннеди, 35-й президент США. Эта книга содержит 28 волшебных практик, которые были специально разработаны таким образом, чтобы вы узнали, как использовать волшебную силу благодарности и преобразить ваше здоровье, деньги, работу и отношения и сделать ваши маленькие и большие желания «былью». Вы также узнаете, как на практике благодарность растворяет проблемы и трансформирует негативные ситуации. Вы будете очарованы, когда будете читать эти меняющие жизнь знания, но без практики знания будут проскальзывать сквозь пальцы, и возможность, которая легко изменит вашу жизнь, будет упущена. Чтобы этого не случилось, вы должны практиковать благодарность в течение 28 дней, так, чтобы пропитать клетки вашего организма и ваше подсознание ею. Только тогда она начнет изменять вашу жизнь постоянно. Практика рассчитана на 28 дней подряд. Это позволит сделать благодарность привычкой и новым способом жизни. Концентрированная практика благодарности – в течение дня гарантирует, что вы увидите волшебство, которое начнет приходить в вашу жизнь очень быстро. В каждой волшебной практике есть богатство тайных учений, которое сильно расширяют знания. С каждой волшебной практикой вы все больше и больше будете понимать о том, как работает жизнь и как легко иметь жизнь, о которой мечтали. Первые 12 практик направляют волшебную силу благодарности не на то, чего у вас нет, а на то, что вы получили в прошлом. Потому что если вы не будете благодарны за то, что имеете и за то, что получили, волшебство не будет работать, и вы не получите больше. В эти первые 12 практик вы устанавливаете связь с волшебством. В следующие 10 практик направьте силу благодарности на ваши желания, мечты и всего, чего хотите. Пройдя эти 10 практик, вы сможете сделать свои мечты былью и увидеть, как ваша жизнь волшебным образом преображается. Последние 6 практик – это совершенно новый уровень, где вы будете пропитывать благодарностью каждую клетку вашего тела и ума. Вы узнаете, как использовать волшебную силу благодарности, чтобы помочь другим растворить проблемы и улучшить любые негативные обстоятельства или ситуации, которые могут возникнуть в течение жизни. Вам не нужно выискивать специальное время в своем календаре, потому что каждая практика была специально разработана, чтобы вписаться в повседневную жизнь, будь то рабочие будни или выходные, праздники или отпуск. Благодарность портативна, вы берете ее туда, куда идете, и там происходит волшебство. Если вы пропустите день, то, скорее всего, потеряете импульс, который набрали. Чтобы убедиться, что ваш темп постоянен, если вы пропустили день, отсчитайте назад три дня и повторяйте практики оттуда. Некоторые практики предназначены для утра а другие, предназначены, чтобы их делать в течение дня. Так что читайте новые практики с утра первым делом. Некоторые практики необходимо будет прочитать на ночь, потому что они начинаются, как только вы просыпаетесь. Я скажу вам, когда они будут. Вы можете читать практики на следующий день каждый вечер перед сном, чтобы быть готовым. Если вы делаете это, то все равно перечитайте практики утром снова. Если вы не хотите следовать 28-дневному курсу, вы можете практиковать в других соотношениях. Вы можете выбрать одну практику, которая обращает на себя внимание в вашей жизни, или то, что вы хотели изменить или улучшить, и начать ее практиковать 3 дня подряд, или через день, в течение недели. Также можно выполнять одну или две практики в неделю, с той лишь разницей, что у вас займет больше времени, чтобы заметить изменения в жизни. По завершению 28-дневного курса вы можете использовать дальше практики для повышения волшебства там, где и когда у вас возникает конкретная потребность, например, по состоянию здоровья или денег, или если вы хотите получить работу своей мечты, или увеличить успех в работе, или улучшить отношения. Или продолжить практику благодарности можно так – открыть книгу наугад на любой странице. И какая практика открылась – это та, которую вы привлекли, так что надо сделать ее в тот же день. По окончанию 28 дней есть также и рекомендации, как можно использовать практики в комбинации, что укрепит волшебство и ускорит его в конкретных областях жизни. Можно ли переусердствовать с благодарностью – Никогда. Может ли ваша жизнь стать слишком волшебной? Вряд ли. Используйте практики снова и снова, так, чтобы благодарность проникла в ваше сознание и стала вашей второй натурой. После 28 дней у вас будет перемонтирован мозг и будет имплантирована благодарность в ваше подсознание, где совершается первое, что приходит на ум и в любой ситуации. Волшебство, которое вы испытываете, будет вашим вдохновением, потому что, как вы включите благодарность в свой обыденный день, он не сможет быть никаким иным, чем захватывающим. Каковы ваши мечты? Многие волшебные практики разработаны, чтобы помочь вам при достижении вашей мечты. Таким образом, вы должны получить четкое представление о том, что вы на самом деле хотите. Сядьте за компьютер или возьмите ручку и бумагу и составьте список того, что вы действительно хотите в каждой сфере своей жизни. Продумайте каждую деталь, кем вы хотите быть, что делать и иметь в своей жизни, в ваших отношениях, в карьере, финансах, здоровье и каждая область, которая важна для вас. Будьте конкретными и подробными, так как вам нравится, но помните, ваша задача – Просто перечислить то, что вы хотите, а не как собираетесь получить то, что хотите. Как будет дано вам, когда благодарность запустит волшебство? Если вы хотите лучшую работу или работу своей мечты, то думайте обо всем, что должно быть на этой работе. Подумайте о вещах, которые важны для вас, такие как тип работы, которую вы хотите сделать, как вы хотите чувствовать себя во время работы. Тип компании, на которую хотите работать, людей, с которыми хотите работать, где расположена работа, сколько часов хотите работать и зарплату, которую хотите получать. Получите четкое представление о работе, которую хотите получить, через тщательное обдумывание и записи подробностей. Если вам нужны деньги, чтобы дети получили образование, то проработайте детали их образования в том числе в какую школу вы хотите, чтобы ваши дети посещали, затраты на школьное обучение, книги, продукты, питание, одежду и транспорт. Обдумайте все так, чтобы точно знать, сколько денег нужно. Если вы хотите путешествовать, то запишите детали стран, которые хотите посетить. Как долго хотите путешествовать, что вы хотите увидеть и делать где вы хотите останавливаться, и средства, с помощью которых вы хотите путешествовать. Если вы хотите идеального партнера, то напишите каждую деталь характеристик, которыми должен обладать этот человек. Если вы хотите улучшить отношения, запишите отношения, которых вы хотите улучшить, и то, что от них хотите. Если вы хотите больше здоровья, или улучшение состояния организма, напишите, что вы хотите улучшить. Если вы хотите дом мечты, то перечислите все подробно, что должно быть в этом доме, комнату за комнатой. Если есть конкретные материальные вещи, которые вы хотите, то перечислите их. Автомобиль, одежда или техника. Запишите их. Если вы хотите добиться чего-то, Например, сдачи экзамена, получения степени, цели в спорте, успеха в музыке, врачевании, писательстве, актерстве, учебе и бизнесе или еще где-то что-то. Распишите список. Пишите конкретно. Я настоятельно рекомендую ввести список своих мечтаний. Запишите в него мелочи, большие вещи, что вы хотите от сегодняшнего дня, от этого месяца, от года. Как придумаете еще больше вещей, добавляйте их в список. Как получите вещь, вычеркивайте из списка. Самый простой способ сделать список – разделить его на категории. Здоровье и тело, финансы, отношения, желания личного характера, материальные вещи. Просто потом добавляйте свои желания в категории. Когда вы получите четкое представление о вещах, которые хотите получить, Вы задаете определенное направление, направляя силу благодарности, чтобы изменить вашу жизнь. И вы готовы, чтобы начать самое интересное и захватывающее приключение когда-либо в вашей жизни. День 1. 10 причин быть благодарным. Когда я начал искать основания для благодарности, вся моя жизнь изменилась к лучшему. Вилли Нельсон, автор-исполнитель песен. Вероятнее всего, вы много раз благодарили судьбу за какие-то события, отношения и вещи, которые есть в вашей жизни. Но вряд ли вы делали это осознанно, потому что на тот момент не знали, что чувство благодарности – одна из самых мощных практик, способных магическим образом изменить всю вашу жизнь. Когда вы благодарны за те немногие вещи, которые у вас уже есть, их количество начинает расти. Если вы благодарны за те деньги, которыми располагаете, даже если это очень скромная сумма, магическим образом она начнет увеличиваться. Если вы можете быть благодарным за те отношения, что у вас есть, пусть даже далеко не идеальные, они точно по волшебству изменятся в лучшую сторону. Если вы благодарны за свою работу, хоть это и не работа вашей мечты, Она начнет приносить вам больше удовлетворения, и перед вами начнут открываться новые возможности для развития и роста. Оборотная сторона благодарности – замечать только негативные вещи, которые с нами случаются. Например, когда мы с завистью говорим о вещах, которых у нас нет, критикуем других людей, выискивая у них недостатки, Постоянно жалуемся на пробки, очереди правительства, нехватку денег и погоду. Когда мы заостряем внимание на негативных вещах, их, по закону притяжения, становится еще больше в нашей жизни. Более того, пока мы сосредоточены на негативных мыслях, мы отсеиваем позитивные, потому что не можем думать о чем-то плохо или хорошо одновременно. В моей жизни были периоды, и когда я концентрировалась на хорошем, и когда я была настроена критически, и, поверьте мне, сохранять позитивное мышление – единственный способ привлечь в жизнь изобилие. «Лучше потерять счет своим удачам, перечисляя их, чем потерять удачи, перечисляя свои беды» Мэлтби Бэпкок писатель и священник Утром, как только вы проснулись, подумайте о том, за что вы можете быть благодарны. Запишите свои благодарности на листе бумаги или напечатайте на компьютере или занесите в специально отведенный для этого блокнот, чтобы все записи хранились в одном месте. Сегодня вы составите простой перечень из 10 причин для вашей благодарности. Когда Эйнштейн благодарил, он думал о том, за что благодарит. И вы также подумайте, за что вы благодарны конкретному человеку или конкретной ситуации, Это позволит вам глубже ощутить благодарность. Помните, магия благодарности напрямую зависит от силы ваших чувств. Поэтому к каждому пункту списка добавляйте причину вашей благодарности. Вот несколько идей, которые помогут вам в составлении списка. «Я искренне рад иметь» «Что?» «Потому что?» «Почему?» Вы можете адресовать свою благодарность Вселенной, Богу, Святому Духу, Жизни, своему Высшему Я или любому другому созвучному вам понятию. Когда вы адресуете благодарность чему-то или кому-то конкретному, это чувство усиливается, обретает еще больше силы и творит еще больше магии. Вот почему многие древние цивилизации избирали символы, например, солнце, и устремляли к ним свою благодарность. Люди использовали физические символы, которые олицетворяли для них источник всех благ, и концентрация на этом символе помогала им ощущать больше благодарности. Практика «10 причин быть благодарным» настолько простая и настолько эффективная, что я рекомендую вам продолжить каждое утро добавлять к своему списку по 10 новых причин для благодарности в течение следующих 27 дней. Вам может показаться трудным каждый день находить новые 10 причин, но чем больше вы будете думать об этом, тем скорее осознаете, как много у вас на самом деле поводов быть благодарным. Присмотритесь повнимательнее к своей жизни. Вы ведь уже столько получили и столько продолжаете получать каждый день. Поистине, у вас так много причин быть благодарным. Вы можете быть благодарны за ваш дом, вашу семью, Друзей, работу и домашних питомцев Вы можете быть благодарны за солнце, которое светит Воду, которую пьете Пищу, которую едите И воздух, которым дышите Без всего этого вы не смогли бы жить Вы можете быть благодарны за деревья, животных Океаны, птиц, цветы, растения Синее небо, дождь, звезды, луну И нашу прекрасную планету Земля Вы можете быть благодарны вашим органам чувств, глазам, которые видят, ушам, которые слышат, рту, способному чувствовать вкус, носу, умеющему обонять, и коже, с помощью которой вы осязаете. Вы можете испытывать благодарность за ноги, дарящие вам возможность ходить, руки, которыми вы делаете почти все, голос, позволяющий выражать мысли и эмоции и общаться с другими людьми, у вас есть все основания благодарить удивительную иммунную систему, оберегающую ваше здоровье, и органы тела, отвечающие за жизнь. А как насчет благодарности такому потрясающему устройству, как человеческий мозг, с которым до сих пор не сравнится ни один компьютер в мире? Ниже я привожу перечень основных сфер жизни, где всегда найдутся причины для благодарности. Вы в любое время сможете расширить этот перечень, добавив актуальную для вас сферу. За что я могу быть благодарным? Тело и здоровье, работа и успех, деньги, отношения, увлечения, счастье, любовь, жизнь, природа, планета земля, воздух, вода, солнце, материальные предметы и услуги, Любая тема по вашему выбору. Если, когда вы перечисляете свои причины, ваше настроение улучшается и вы становитесь счастливее, значит, ваша благодарность искреннее. Чем больше благодарности вы ощущаете, тем быстрее меняется к лучшему ваша жизнь. В какие-то дни ваше настроение улучшится мгновенно, в какие-то на это понадобится время. Но по мере того, как перечисление причин станет вашим повседневным занятием, вы начнете замечать, как состояние благодарности станет для вас абсолютно естественным, а причины для этого чувства магическим образом умножатся. Магическое напоминание. Сегодня обязательно найдите время и прочтите материал завтрашнего магического упражнения, поскольку перед его началом вам надо будет подготовиться. Магическая практика номер один. Десять причин быть благодарным. Первое. Утром, как только проснетесь, составьте список из 10 причин быть благодарным. Второе. К каждой причине добавьте пояснение, почему вы за это благодарны. Третье. Внимательно перечитайте список вслух или про себя. В конце каждого пункта. Трижды произнесите магическое слово «Спасибо, спасибо, спасибо» и постарайтесь как можно полнее прочувствовать свою благодарность. Четвертое. В течение последующих 27 дней по утрам повторяйте три первых пункта этого упражнения. Пятое. Прочтите материал завтрашнего магического упражнения «Сегодня». День второй Магический камешек. Думайте о своих нынешних благах, которых у каждого человека предостаточно, а не о прошлых неудачах, какие найдутся у всякого. Чарльз Диккенс, писатель. В первые дни практики благодарности вам придется прикладывать определенные усилия, чтобы это состояние вошло в привычку. Поэтому разного рода напоминания о том, что нужно быть благодарным, будут как нельзя кстати. Собственно, об этом и пойдет речь в практике второго дня. Те, кто смотрел фильм «Секрет» или читал книгу «Тайна», помнят Ли Брауэра и его «Камешек благодарности». Брауэр рассказал о мужчине, у которого умирал сын. Отчаявшийся отец носил с собой камень и благодарил за здоровье мальчика. И произошло чудо – неизлечимо больной ребенок выздоровел. Впоследствии множество людей на собственном опыте убедились, что камешек благодарности действительно работает. Кто-то смог избавиться от болезни, кто-то нашел любовь, а кто-то добился успеха на новом поприще. В первую очередь найдите себе подходящий камешек. Он должен быть не слишком большим, чтобы умещался на ладони, гладкий, без острых углов и не слишком тяжелый. Такой который комфортно держать в руке. Вы можете найти магический камешек в собственном саду, если он у вас есть на берегу ручья, реки, океана или просто в парке. Если у вас нет доступа к таким местам, попросите родных, друзей или соседей найти для вас такой камень. Или вы можете также использовать один из своих драгоценных камней в качестве магического камешка. Итак, когда магический камешек найден, Положите его под подушку или рядом с будильником. Вечером, перед тем, как уснуть, сожмите в руке магический камешек. Вспомните события минувшего дня, все хорошее, что с вами произошло, и выберите самый лучший момент. Поблагодарите за него и произнесите магическое слово «Спасибо», после чего положите магический камешек обратно под подушку. Вот и все. Выполняйте это упражнение с магическим камешком в течение последующих 26 дней. Перед сном, держа камешек в руке, прокручивайте события минувшего дня и выбирайте наилучший момент, а затем с глубоким чувством благодарности за этот момент говорите «спасибо». Практика с камешком кажется слишком простой. Однако, занимаясь ею регулярно, вы увидите, как в вашей жизни начнут происходить магические перемены. Когда вы выбираете лучшее событие дня, вы вспоминаете и анализируете много хороших моментов, произошедших с вами сегодня. И вы испытываете благодарность, и за эти моменты тоже. Таким образом, две первые практики помогут вам начинать и заканчивать каждый свой день в состоянии благодарности. На самом деле эти две практики настолько эффективны, что их одних достаточно, чтобы изменить вашу жизнь всего за несколько месяцев. Но я желаю вам более быстрых и существенных перемен, поэтому предлагаю множество различных магических упражнений. Поскольку благодарность обладает магнетическим эффектом и притягивает к себе еще больше новых причин для благодарности, на протяжении следующих 28 дней сосредоточьтесь на этом ощущении, и у вас сформируется устойчивая магнетическая сила. А когда вы обладаете магнетической силой, силой по-настоящему магической, вы способны притянуть к себе все, что вам нужно или чего вы желаете. Магическое напоминание. Сегодня обязательно прочтите описание завтрашней магической практики вам понадобится заранее собрать несколько фотографий. Магическая практика номер 2. Магический камешек. Первое. Повторите пункты 1-3 магической практики номер 1. 10 причин быть благодарным. Составьте список, перечислив 10 причин быть благодарным. Напишите, почему вы благодарны за тот или иной пункт. Перечитайте список и после каждого пункта Разнесите «спасибо, спасибо, спасибо», стараясь при этом как можно полнее ощущать благодарность. Второе. Найдите магический камешек и держите его под подушкой. Третье. Вечером перед сном сожмите магический камешек в руке и вспомните самый лучший момент или событие минувшего дня. Четвертое. поблагодарите за самый лучший момент дня, произнеся магическое слово спасибо. Пятое. В течение последующих 26 дней каждый вечер выполняйте упражнение с магическим камешком. Шестое. Прочитайте сегодня магическое упражнение завтрашнего дня. День третий. Магические отношения. Представьте, что вы единственный человек на Земле, и у вас пропадет желание что-либо делать. Зачем рисовать картину, если ее некому показать? Какой смысл сочинять музыку, которую никто не услышит? К чему что-то изобретать, если изобретением никто не воспользуется? У вас даже отпало бы желание путешествовать, повсюду никого нет. Из вашей жизни исчезли бы радость и удовольствие. Именно контакты и опыт общения с другими людьми наполняют вашу жизнь радостью и смыслом. Поэтому отношения влияют на вашу жизнь сильнее, чем что-либо еще. Чтобы получить жизнь своей мечты, вам необходимо понять, какое воздействие на вас оказывают отношения сейчас и что они являются самым могущественным каналом для благодарности, способным магическим образом изменить вашу жизнь. Сегодня наука подтверждает мудрость великих мудрецов прошлого. У благодарных людей отношения крепче. У них более тесные связи с семьей и с друзьями, и они вызывают позитивную реакцию окружающих. Но, пожалуй, самая удивительная закономерность, выведенная в результате исследований, чтобы отношения процветали, на каждую жалобу по поводу другого человека, словесную или мысленную, Должно приходиться 10 благодарностей. Любое количество благодарностей, меньше 10 на одну жалобу, приводит к ухудшению отношений. А если мы говорим о браке, то он, вероятнее всего, в скором времени закончится разводом. От благодарности отношения расцветают. И когда вы начнете культивировать благодарность в отношениях, они принесут вам изобилие счастья и прочих благ. Благодарность не только меняет ваши отношения, она меняет и вас. Каким бы ни был ваш темперамент, благодарность сделает вас более мягкими, терпеливыми, понимающими, сострадательными и добрыми, и через какое-то время вы просто не узнаете себя. Раздражение и критика в ваших отношениях исчезнет, потому что, если вы искренне благодарны за отношения с другим человеком, вам не захочется ничего в нем менять вы перестанете жаловаться, критиковать и винить других, поскольку вы будете сосредоточены на благодарности за отношения с этими людьми. В действительности вы даже перестанете замечать недостатки, которые раздражали вас в прошлом. Нас можно считать живыми лишь в те моменты, когда мы сердцем осознаем наше сокровища. Торнтон Уайлдер, Прозаик и Драматург Слова очень могущественны, и когда вы жалуетесь на другого человека, вы на самом деле вредите своей жизни. Это вы пострадаете. По закону притяжения вы притягиваете к себе то, что думаете или говорите о другом человеке. Вот почему величайшие мудрецы прошлого учили быть благодарными. Они знали, чтобы в вашей жизни было больше радости и успеха, Вам нужно быть благодарным другим за то, какие они есть. Что будет, если каждый близкий человек скажет вам «Я люблю тебя таким, какой ты есть». Вам это понравится? Сегодняшняя магическая практика – поблагодарить людей за то, какие они есть. Даже если ваши отношения на данный момент и так хорошие, это упражнение сделает их еще лучше. Чем больше качеств, заслуживающих вашей благодарности, вы найдете в других людях, тем прочнее, насыщеннее и богаче станут ваши отношения. Выберите трех близких людей для этой практики. Возможно, это будет ваша супруга, сын и отец, или ваш бойфренд, деловой партнер или сестра. Это может быть ваш лучший друг, бабушка и дядя. Выбирайте любых трех человек, отношения с которыми важны для вас, и чьи фотографии у вас есть. На фотографии может быть только этот человек, или это может быть ваше совместное фото. Теперь, когда у вас есть фотографии трех близких людей, вы готовы привести в действие магию благодарности. Сядьте и продумайте, за что вы благодарны каждому из них, что вам больше всего в них нравится, каковы их наилучшие качества, Вы можете быть благодарны за их терпение, умение слушать, таланты, силу, здравомыслие, мудрость, веселый нрав, чувство юмора, прекрасные глаза и улыбку или доброе сердце. Возможно, вы благодарны этим людям за их поступки по отношению к вам, время, когда они оказались рядом, чтобы заботиться и поддерживать вас в трудную минуту. После того, как вы решили, кому и за что вы благодарны, Положите перед собой фотографии. Возьмите блокнот и ручку или сядьте за компьютер и запишите по пять качеств или поступков каждого человека, за которые вы особенно благодарны. Каждую благодарность начните с магического слова «Спасибо». Затем напишите имя человека и то, за что вы ему благодарны. Например, «Спасибо тебе, Джон!» «за то, что всегда умеешь меня рассмешить» или «Спасибо тебе, мама, за то, что помогала мне, когда я училась в колледже». После того, как вы составили список, возьмите с собой фотографии и положите их там, где сегодня они будут постоянно попадаться вам на глаза. Всякий раз, глядя на снимки, произнесите магическое слово «Спасибо» и добавляйте имя человека. Спасибо тебе, Хейли. Если в течение дня вы постоянно перемещаетесь с одного места на другое, носите фотографии в сумке или в кармане и старайтесь не менее трех раз за день посмотреть на них и произнести слова благодарности. Теперь вы знаете, как, используя магическую силу благодарности, превратить отношения с людьми в магические отношения. Возможно, вам захочется применять эту практику каждый день, чтобы абсолютно все отношения в вашей жизни были поистине магическими. Или вы можете постоянно улучшать одни и те же отношения. Чем больше благодарности вы будете испытывать при этом, тем быстрее в вашем общении с другими людьми начнут происходить магические перемены. Магическая практика номер три. Магические отношения.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 стараясь при этом как можно полнее ощущать благодарность. Второе. Выберите трех самых близких людей и найдите их фотографии. Третье. Глядя на фото каждого из них, напишите от руки или на компьютере пять качеств этого человека или пять его поступков, которые вызывают у вас чувство благодарности. Четвертое. Начинайте каждое предложение с магического слова «Спасибо». Затем добавляйте имя и за что особенно вы ему благодарны. Пятое. В течение дня носите все фотографии с собой или положите их туда, где будете постоянно их видеть. По меньшей мере, три раза в день посмотрите на каждое фото и поблагодарите изображенного на нем человека, произнося магическое слово «Спасибо» и его имя. Спасибо тебе, Хейли. Шестое. Перед тем, как уснуть, возьмите свой магический камешек и произнесите магическое слово «Спасибо» за самое лучшее событие этого дня. День четвертый. Магическое здоровье. Здоровье – Величайшее богатство. Вергилий, древнеримский поэт. Здоровье – самый драгоценный дар в жизни, и в то же время мы считаем его чем-то само собой разумеющимся. Многие из нас задумываются о своем здоровье только когда заболевают. Тогда мы вдруг осознаем – без здоровья все остальное теряет значение. Это прекрасно описывает итальянская пословица. Кто здоров, тот богат, хоть он об этом и не знает. И действительно, пока мы чувствуем себя хорошо, мы о здоровье не задумываемся. Как только мы заболели, пусть даже это просто грипп или простуда, нашим единственным желанием становится одно – поправиться. Остальное отходит на второй план. Здоровье – дар жизни. То, что мы получили при рождении и продолжаем получать каждый день. И чтобы каждый день чувствовать себя в отличной форме, Мы должны быть благодарны за то здоровье, что имеем. Запомните. Ибо кто имеет благодарность за здоровье, тому дано будет и приумножится. А кто не имеет благодарности за здоровье, у того отнимется и то, что имеет. Среди ваших знакомых, возможно, есть люди, которые ведут здоровый образ жизни и, тем не менее, страдают от каких-либо недугов. Вероятно, они упускают из виду один существенный момент – за получаемое здоровье необходимо благодарить. Когда вы благодарны за свое здоровье, вы не только поддерживаете его на текущем уровне, но и приводите в действие магию, благодаря которой притягиваете еще больше силы, здоровья и энергии. Вы начнете замечать улучшения с первого дня. Боли, родимые пятна, бородавки и шрамы словно по волшебству исчезнут. Вы ощутите прилив энергии, бодрости и радости. Из следующих практик вы узнаете, как с помощью ежедневной благодарности за свое здоровье улучшить зрение, слух и все остальные чувства, а также работу всех органов вашего тела. И все это случится словно по волшебству. Благодарность – это вакцина, противоядие и антисептик. Джон Генри Джоуэт. Когда вы не благодарны за свое здоровье, с каждым днем вы все отчетливее будете ощущать упадок сил, ослабление иммунной системы, снижение ясности мышления и неполадки в работе всего организма. Испытывая благодарность за здоровье, вы тем самым притягиваете еще больше здоровья, а значит, и поводов для благодарности. Эти волшебные ощущения устраняют стрессы и зажатости на физическом и ментальном уровне. Многочисленные научные исследования подтвердили, именно стрессы становятся причиной многих заболеваний. Исследования также показали, благодарные люди быстрее поправляются и живут в среднем на 7 лет дольше. Вы можете прямо сейчас по состоянию своего здоровья оценить степень вашей благодарности за него. В идеале вы должны чувствовать себя великолепно каждый день. А если по утрам вы ощущаете тяжесть, и вам нужно приложить усилия, чтобы прожить еще один день, и вы не чувствуете себя моложе своих лет, значит уровень здоровья у вас пониженный и продолжает падать. Одна из главных причин этого – отсутствие благодарности. Вы легко можете изменить ситуацию, начав использовать магическую силу благодарности за свое здоровье с сегодняшнего дня. Практика «Магическое здоровье» начинается с внимательного чтения абзацев, приведенных ниже. Когда вы дойдете до последней выделенной курсивом строчки, закройте глаза и повторите эту строчку про себя. Ощущая при этом искреннюю и глубокую благодарность к той части тела, о которой в этом абзаце говорится. Помните, когда вы задумываетесь о причинах своей благодарности, это помогает глубже ее прочувствовать. А чем глубже вы будете ощущать благодарность, тем быстрее вы увидите и ощутите поразительные перемены, происходящие с вашим телом. Подумайте о своих ногах, ступнях и коленях. Это главный вид транспорта в вашей жизни. Подумайте обо всем, что вы можете делать благодаря своим ногам. Стоять, сидеть, заниматься физическими нагрузками, танцевать, подниматься по ступенькам, водить машину и, конечно, самое важное – ходить. Ваши ноги позволяют вам передвигаться по дому и улице, спешить в аэропорт, гулять по пляжу. Возможность ходить дарит нам свободу наслаждаться жизнью. Скажите «Я благодарю мои ноги» и будьте искренни в своей благодарности. Подумайте о своих руках, их кистях и пальцах и о том, сколько всего вы делаете ими в течение дня, Ваши руки – это главные инструменты вашей жизни, и они постоянно чем-то заняты, с утра до вечера, каждый день. Руки позволяют вам писать, есть, пользоваться телефоном и компьютером, принимать душ, одеваться, поднимать и переносить разные предметы и вообще полностью себя обслуживать. Без рук вы были бы полностью зависимы от других людей. Скажите, «Я благодарю мои руки, кисти и пальцы». Подумайте о своих пяти основных чувствах. Чувство вкуса позволяет вам наслаждаться разнообразными напитками и едой, которую вы поглощаете в течение дня. Когда, простудившись, вы теряете чувство вкуса, вся еда становится одинаково безвкусной. Так что скажите, я благодарю свое удивительное чувство вкуса. Благодаря чувству обоняния вы можете воспринимать все многообразие запахов, цветов, духов, выстиранного белья, только что приготовленного ужина, поленьев, потрескивающих зимним вечером в камине, летнего дня, скошенной травы и земли после дождя. Скажите, я благодарю? свое удивительное чувство обоняния. Если бы у вас не было чувства осязания, вы бы не смогли отличить горячее от холодного, мягкое от жесткого, гладкое от шероховатого. Стало бы невозможным ощущать предметы, до которых вы дотрагиваетесь, и физически выражать любовь, а также получать ее. Ваше чувство осязания позволяет обнять любимого человека или ободряюще похлопать его по плечу. Прикосновение руки дорогого тебе человека – это одно из лучших переживаний жизни. Скажите, «Я благодарю свое драгоценное чувство осязания». А теперь задумайтесь о таком чуде, как ваши глаза, с помощью которых вы видите лица любимых и друзей, читаете книги, Смотрите телевизор, любуйтесь красотами природы и, что важнее всего, видите свой жизненный путь. Просто повяжите повязку на глаза и в течение часа попробуйте заниматься привычными делами. И тогда вы по-настоящему оцените свою способность видеть. Скажите «Я благодарю свои глаза за возможность все видеть». Подумайте о своих ушах, которые позволяют вам слышать собственный голос и голоса других людей, делая возможным общение с ними. Без органов слуха вы не смогли бы пользоваться телефоном или радио, слушать музыку или голос любимого человека. Вокруг вас была бы мертвая тишина. Скажите «Я благодарю свой слух». Но использовать все эти удивительные органы чувств было бы невозможно без мозга, который обрабатывает больше миллиона сообщений в секунду. Именно мозг позволяет вам воспринимать и проживать жизнь во всем ее потрясающем многообразии. Ни один компьютер в мире не может сравниться с эффективностью человеческого мозга. Скажите, я благодарю свой мозг и свой удивительный разум. Подумайте о триллионах клеток, которые работают 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, трудятся, чтобы вы могли жить. Скажите, я благодарю свои клетки. Подумайте о жизненно важных органах, выполняющих в вашем теле роль, функции фильтрации, очистки и регенерации. И ведь вся эта работа осуществляется автоматически, Вам даже не надо думать об этом. Скажите, я благодарю все органы своего тела за их совершенную работу. Но самым удивительным органом нашего тела, от которого напрямую зависит работа всех остальных органов, является сердце. Ваше сердце не просто качает кровь по телу, оно качает жизнь. Скажите, я благодарю свое сильное и здоровое сердце. А теперь возьмите листок бумаги или карточку из плотного картона и напишите на ней большими буквами. Дар здоровья поддерживает мою жизнь. Положите карточку туда, где вы будете сегодня часто ее видеть. Если вы работаете за столом, поставьте ее перед собой. Если вы за рулем, поместите на видном месте в салоне вашей машины. Если большую часть времени вы проводите дома, карточка может находиться у раковины или телефона. Главное – найти для нее видное место. Сегодня по меньшей мере 4 раза прочтите эту фразу, медленно ощущая глубокую благодарность за дар здоровья. Будучи благодарным за здоровье, Вы не только сохраните его, но и гарантированно поднимете его к лучшему, повысите энергию и жизнелюбие. Если бы благодарность использовалась вместе с обычными медицинскими процедурами, мы бы увидели революцию здоровья и чудеса темпов восстановления, которых мы не видели раньше. День 5. Волшебство денег. Благодарность – богатство, жалобы – бедность. Псалтырь христианской науки. Если не хватает денег в вашей жизни, понятно, что чувство беспокойства, зависти, ревности, разочарования, препятствий, сомнений, боязни возникает в жизни. Но эти чувства не могут принести вам больше денег, потому что они приходят от недостатка благодарности за деньги. Жалобы на деньги, споры о деньгах, разочарование в деньгах, критика о стоимости чего-либо, или выслушивание чужих жалоб, все это не является актами благодарности для денег. И сюжет про деньги не улучшится никогда, но будет ухудшаться. Неважно, какова ваша текущая ситуация, сама мысль, что у вас нет достаточно денег, не является благодарностью. Вы должны переключить текущую ситуацию в своем мозгу и вместо этого почувствовать благодарность деньгам, которые у вас есть. И таким образом, деньги в вашей жизни волшебным образом увеличатся. Тот, кто имеет благодарность, дано будет и приумножит. Тот, кто не имеет благодарности, потеряет и то, что имел. Чувствовать благодарность за деньги, когда их мало, сложная задача для любого человека. Но когда вы поймете, что ничего не изменится, пока вы не станете благодарным, то вас это вдохновит. Деньги, как предмет, может быть сложным для многих людей, особенно, если они их не имеют в достатке. Так что есть два шага к волшебной практике денег. Важно, чтобы вы прочитали всю практику денег в начале дня, потому что вы будете практиковать ее в течение дня. Сядьте и подумайте несколько минут, вернитесь в мыслях обратно в детство, когда у вас вообще не было денег. Вспомните каждое воспоминание, где деньги были запечатлены. Говорите и почувствуйте магию слов. Благодарю. Благодарю всем своим сердцем для каждого эпизода. У вас всегда была пища. Жили ли вы в доме? Получали ли вы образование много лет? Как вы добирались до школы каждый день? У вас были учебники, школьные обеды и все, что нужно для школы? Куда вы ездили на каникулы, когда были ребенком? Какие у вас были самые интересные подарки, когда вы были ребенком? У вас были велосипед, игрушки или домашние животные? Была ли у вас одежда или вы росли так, что быстро вырастали из одежды? Ходили ли вы в кино, занимались спортом, учились играть на музыкальном инструменте или у вас было хобби? Ходили ли вы к врачу и принимали лекарства, когда у вас было недомогание? Ходили ли вы к зубному врачу? Были ли у вас вещи, которыми вы пользовались каждый день, такие как зубная щетка, зубная паста, мыло и шампунь? Путешествовали ли вы в автомобиле? Смотрели ли вы телевизор? Звонили ли вы по телефону? Использовали ли свет, электричество и воду? Все это стоило денег? Или вы получали все это бесплатно? Как только вы пропутешествуете по воспоминаниям юношества и детства, вы поймете – как много вещей вы получили с трудом, что приравнивается к тяжелому зарабатыванию денег. Будьте благодарны за каждое воспоминание, потому что когда вы начнете чувствовать истинную благодарность за деньги, которые вы получили в прошлом, ваши деньги волшебным образом увеличатся в будущем. Это гарантирует закон Вселенной. Чтобы продолжить практику волшебства денег, возьмите и напишите на бумаге «Благодарю» за все деньги, которые я получил. Возьмите эту волшебную бумажку с собой сегодня, положите ее в бумажник или карман. По крайней мере, один раз утром и один раз днем, а лучше побольше. Берите ее и смотрите. Читайте написанные слова и будьте по-настоящему благодарны за обилие денег, которые были в вашей жизни. Чем искреннее и благодарнее вы будете, тем быстрее увидите изменения в обстоятельствах с деньгами. Вы никогда не будете знать, как ваши деньги будут расти, но, вероятно, вы заметите много изменений обстоятельств для того, чтобы иметь больше денег. Вы можете найти деньги, о которых вы забыли, получить неожиданно наличные или чек, получить скидки или снижение затрат, или получить все виды материальных вещей, которые бы вы купили, за деньги завтра положите бумажку туда где будете часто ее видеть чтобы она вам напоминала что надо быть благодарным за изобилие денег которые вы получаете никогда не забывайте что чем больше раз вы посмотрите на бумажку и почувствуете благодарность за деньги которые вам дали тем больше волшебства получите обилие благодарности за деньги равно изобилию денег Если вы окажетесь в ситуации, когда вы соберетесь жаловаться на деньги, будь то на словах или в мыслях, спросите себя, готов ли я платить за эту жалобу, потому что с каждой жалобой приток денег будет замедляться или даже остановится. С этого дня дайте себе обещание, что всякий раз, когда вы получите немного денег, будь то зарплата за работу, фонд или скидки, или кто-то вам даст то, что стоит денег – Вы должны быть по-настоящему благодарны за это. Каждый из этих обстоятельств означает, что вы получили деньги и каждый раз дает вам возможность использовать волшебную силу к увеличению и приумножению денег. Будьте благодарны за деньги, которые вы только что получили. Итак, волшебная практика номер 5 волшебство денег. Первое. Повторите шаги от первого до третьего волшебной практики номер один. Подсчитайте ваши благодарения. Составьте список из 10 вещей, за которые вы благодарны. Напишите, почему вы благодарны. Перечитайте список и, закончив очередное благодарение, говорите «благодарю, благодарю, благодарю» и почувствуйте, насколько это возможно. Второе. Сядьте и подумайте несколько минут. Вернитесь в детство и вспомните все вещи, которые вы получили безвозмездно. Третье. Когда вы вспоминаете каждый эпизод, в котором фигурируют деньги, которые платили вам, говорите и чувствуйте волшебные слова «благодарю» от всего сердца за все. Четвертое. Возьмите листок бумаги и напишите на нем жирным шрифтом «спасибо вам за все деньги» которые я получил в течение всей моей жизни. Пятое. Возьмите этот листок с собой и по крайней мере один раз утром и один раз днем, а лучше бы и почаще, берите его в руки. Читайте эти слова и будьте по-настоящему благодарны за обилие денег, которое было вам дано. Шестое. Завтра положите эту бумажку туда, где ее вы увидите, чтобы она напоминала вам Продолжать быть благодарным за изобилие денег, которое вы привлекли в свою жизнь. Седьмое. Перед тем, как пойти спать, сожмите волшебный камень в руке и скажите волшебные слова «Благодарю, благодарю, благодарю» за все лучшее, что случилось в течение дня. День шестой. Работа словно волшебство. Если ты возьмешь любую деятельность, любое искусство, любую дисциплину, любую квалификацию, примешь ее и нажмешь на нее до упора, надавишь до предела, туда, где она еще не была, то ты окажешься в царстве волшебства. Том Робинс, писатель. Как так случается, что человек, который родился в полной нищете, начинает с нуля и не имеет полноценного образования, идет дальше остальных, становится президентом или знаменитостью, или строит империю и становится одним из самых богатых людей в мире? И как так получается, что два человека начинают одну и ту же карьеру, и карьера одного идет вверх, его сопровождает большой успех, в то время как второй топчет землю на месте, как бы ни старался? Недостающим звеном к успеху является благодарность, потому что в соответствии с законом притяжения мы должны быть благодарны, за то, что притягиваем успех. Таким образом, без благодарности невозможно иметь постоянный успех. Чтобы привлечь успех или увеличить хорошее в работе, привлечь возможности, продвигаться по службе, зарабатывать деньги, вырабатывать блестящие идеи, чтобы было вдохновение и удовлетворение, важно быть благодарным за работу. Чем больше благодарности вы имеете, тем больше дано будет. И вы должны быть благодарны идеям, чтобы они увеличивались в вашей жизни. Вы должны быть благодарны за то, что уже у вас есть. Тот, кто имеет благодарность – за работу. Дано будет и приумножится. А кто не имеет благодарность – за работу. Потеряет даже то, что имел. Когда вы благодарны за работу, вы автоматически делаете больше, и когда вы делаете больше, вы увеличиваете деньги и успех, который возвращается к вам. Если вы неблагодарны за работу, вы автоматически теряете ее. Когда вы делаете меньше, уменьшается и все, что к вам приходит. И, следовательно, вы будете несчастливы на ней и никогда не сможете дать больше, чем нужно. Ваша работа будет стагнироваться и в конечном итоге ухудшится, что может повлечь и ее потерю. Помните, тот, кто не имеет благодарность, потеряет даже то, что имел. Сумма вашей благодарности пропорциональна сумме того, что вы получите. Сумма, которую вы получаете, есть та сумма, которую вы отдали. Если у вас есть компания, стоимость вашего бизнеса будет увеличиваться или уменьшаться в соответствии с действием вашей благодарности. Чем больше вы благодарны за ваш бизнес, вашим клиентам и сотрудникам, тем больше бизнес будет расти и увеличиваться. Когда владельцы бизнеса перестают быть благодарными, признательность заметно уменьшается, и бизнес идет вниз. Если вы родитель, и ваша работа заботится о детях и управлять домом, посмотрите на вещи так, чтобы быть благодарными за это время в вашей жизни. Тогда вы сможете привлечь больше поддержки, больше помощи, больше прекрасных моментов и больше счастья. Вы должны любить свою работу таковой, какая она есть, и быть взволнованы, когда идете на нее, и не должны соглашаться на меньшее. Если у вас не возникает такого чувства на нынешней работе, и если эта работа не вашей мечты, первое, что вы должны сделать, чтобы получить такую работу, отдать благодарность за ту работу, которую вы имеете. Сегодня представьте, что у вас есть невидимые менеджеры, чья работа заключается, чтобы вести учет мыслей и чувств о вашей работе. Представьте, что ваши менеджеры следуют за вами везде, куда бы вы ни пошли. У них наготове ручки и блокноты. Каждый раз, когда вы что-нибудь подумаете о своей работе, менеджер делает заметку: Ваша задача найти как можно больше вещей за которые вы можете быть благодарны в конце дня. Тогда ваши менеджеры будут иметь большой список вещей, за которые вы благодарны. И чем длиннее список, тем больше волшебства ваши невидимые менеджеры могут принести вам и для денег, и для возможностей, и для удовольствия. Подумайте обо всем, за что вы благодарны вашей работе. Для начала подумайте о том, что у вас действительно есть работа, Подумайте о том, сколько людей являются безработными, которые хотят иметь работу. Подумайте о времени и о предметах, которые его экономят, такие как телефоны, принтеры, интернет и компьютеры. Подумайте о людях, с которыми вы работаете, и то, что вы с ними дружите. Подумайте о тех людях, которые делают вашу работу легче, это такие как регистраторы, помощники, курьеры. Подумайте, подумайте. Как хорошо вы себя чувствуете, когда получаете зарплату? И подумайте о любых аспектах, любимых в вашей работе. Ваши невидимые менеджеры сделают записи каждый раз, когда вы найдете то, за что вы благодарны. «Я так благодарен! За что?» Чем глубже ваша благодарность, тем отчетливее видят ее ваши менеджеры и тем легче им начать волшебные дела для вашей работы и тем больше волшебства случится. Вполне возможно, что вы за один день создадите столько благодарности, что увидите, как обстоятельства резко улучшатся. Удача – это не дело случая, она волшебная сила, сила благодарности в работе. Если практика «работа, словно волшебство» пришлась на выходные или на то время, когда вы не работаете, переходите к практике следующего дня, а позже Вернитесь и проделайте данную практику, когда вернетесь на работу. Итак, волшебная практика номер 6. Работа словно волшебство. Первое. Повторите шаги от первого до 3 волшебной практики номер 1. Подсчитайте ваши благодарения. Составьте список из 10 вещей, за которые вы благодарны. Напишите, почему вы благодарны. Перечитайте список. И, закончив очередное благодарение, говорите «благодарю, благодарю, благодарю». И почувствуйте, насколько это возможно, вашу благодарность. Второе. В то время, когда вы на работе, представьте, что у вас есть невидимые менеджеры, которые делают заметки каждый раз, когда вы думаете о своей работе. Найдите то, за что вы можете быть благодарным. Ваша сегодняшняя задача – найти так много вещей, сколько вообще возможно, за то, что вы можете быть благодарны. Третье. Записывайте каждый раз, когда вы благодарны за что-то. «Я так благодарен за…» что. и чувствуйте благодарность, насколько это возможно. Четвертое. Перед тем, как пойти спать, сожмите волшебный камень в руке и скажите волшебные слова «благодарю» за все лучшее, что случилось в течение дня. День седьмой. Волшебный путь от негатива. Благодарный человек благодарен при любых обстоятельствах. Бахаулла, персидский учредитель веры Бахауи. Смятение, финансовое давление, отсутствие здоровья или проблемы на работе – все это негативные ситуации, которые возникают из-за недостатка благодарности длительный период времени. Если мы не будем благодарны за каждую вещь в нашей жизни, то будем непреднамеренно принимать их само собой разумеющимися. Принятие на веру – основная причина негатива, потому что когда мы принимаем вещи как должное, мы не отдаем благодарность и останавливаем приток волшебства в нашу жизнь. Благодарность будет привлекать в нашу жизнь волшебство, которое будет увеличиваться, Принятие, как данное, всегда приводит к снижению жизни. Вы благодарны за здоровье, когда вам хорошо, или вы только замечаете его, когда ваше тело болит, и вы болеете? Благодарны ли вы каждый день за работу, или вы начинаете ценить ее, когда слышите о предстоящих сокращениях? Вы благодарны за вашу зарплату каждый раз, когда вы ее получаете, или считаете ее чем-то должным? Вы благодарны вашим близким, когда все идет гладко, или вы вспоминаете о них, лишь когда у вас проблемы? Вы благодарны, когда ваш автомобиль хорошо работает? Или вспоминаете о нем только тогда, когда он выходит из строя? Вы признательны каждому прожитому дню? Или вы воспринимаете жизнь как должное? Принимая на веру жалобы, негативные мысли и слова, вы привлекаете еще больше вещей, на которые можно жаловаться. Если вы жалуетесь на погоду, Трафик вашего босса, супругу, семью, друга, незнакомца в очереди, на экономику, стоимость чего-либо или компанию обслуживания, вы не благодарны и вы топите с каждой жалобой свою мечту. Сейчас вы понимаете, что жалобы, негативные слова и мысли и принятие как должное останавливает хорошие вещи. Теперь вы понимаете, что когда что-то идет не так, вы не были достаточно благодарны. Невозможно быть хмурым, когда вы благодарны. Нельзя критиковать и обвинять, когда вы благодарны. Невозможно чувствовать печаль или испытывать какие-то отрицательные чувства, когда вы благодарны. А лучшая новость в том, что если у вас есть негативные ситуации в жизни, не займет много времени трансформировать их с помощью благодарности. Негативная ситуация исчезнет в облаке дыма, словно по волшебству. Как бы трудно ни было, Вы должны смотреть на вещи и быть благодарны за них в негативной ситуации. Независимо от того, как плохо обстоят дела, вы всегда можете найти что-то, за что можно быть благодарным. Особенно, когда вы знаете, что ваша благодарность будет волшебным образом превращать все негативные обстоятельства в позитивные. Уолт Дисней, который знал об истинной магии жизни, показал нам, как этого достичь в своем фильме «Полианна». В диснеевском фильме 1960 года «Полианна» была показана игра радости, которая оказала глубокое влияние на меня в детстве. Я играла в игру радости все свое детство и юность. Чтобы играть в эту игру, надо искать так много вещей, которым вы можете радоваться, особенно в негативной ситуации. Поиск вещей, которым вы рады, или вещей, за которые вы благодарны, в негативной ситуации проявят решение проблемы. Вол Дисней показал волшебную силу благодарности в своем фильме «Полианна». А тысячу лет назад Будда продемонстрировал способ использования той же волшебной силы, когда сказал «Будьте благодарны. Давайте встанем и поблагодарим за то, что если мы не научились многому, то по крайней мере за то, что научились чему-то. А если мы вовсе не научились ничему, то по крайней мере мы не заболели. Если же мы заболели, хотя бы не умерли, поэтому будем благодарны. Гаутама Будда основатель буддизма. Пусть слова Будды будут вашим вдохновением и сегодня возьмите одну проблему или негативную ситуацию в вашей жизни, которую больше всего хотите решить и найдите 10 вещей, которым вы благодарны. Я знаю, что это может быть сложным, но Будда показывает нам способ, при помощи которого можно это сделать. Напишите список из 10 вещей на компьютере или в журнале благодарности. Например, ваша проблема – вы безработный. И несмотря на все усилия, у вас все еще нет работы. Чтобы волшебным образом изменить эту ситуацию, вам нужно сконцентрироваться на благодарности в данной ситуации. Вот примеры того, что бы вы могли сказать. Первое. Я так благодарен тому, что имею больше времени проводить со своей семьей, в течение этого времени 2 я благодарен тому что моя жизнь намного лучше из-за изобилия свободного времени 3 я благодарен тому что у меня большую часть жизни была работа и за мой жизненный опыт 4 я искренне благодарен что я безработный первый раз в жизни 5 я благодарен тому что существуют рабочие места и новые рабочие места создаются каждый день. Шестое. Я благодарен за все, что узнал при приеме на работу и при прохождении интервью. Седьмое. Я благодарен тому, что у меня есть здоровье и я могу работать. Восьмое. Я благодарен за поддержку моей семьи. Девятое. Я благодарен за все остальное, что у меня было, потому что я в нем нуждался. Десятое. Я благодарен тому, что понял, насколько важна для меня работа, когда потерял старую. В результате благодарности безработного будут привлекаться различные обстоятельства, и нынешняя ситуация должным образом начнет меняться. Сила благодарности выше, чем любая негативная ситуация. Есть неограниченное количество путей, как преобразить негативную ситуацию. Все, что нужно сделать – это практиковать благодарность и смотреть, как состоится волшебство благодарности. Возьмем другой пример. Сын, чьи отношения с отцом не ладятся. Сын чувствует, что независимо от того, что он делает, он никогда не добьется, чтобы быть достаточно хорошим для своего отца. Первое. Я благодарен тому, что большинство отношений в моей жизни действительно хороши. Второе. Я благодарен отцу за то, что он так много работал, для того, чтобы я мог получить образование, которого у него не было. Третье. Я благодарен отцу за поддержку семьи в моем детстве, потому что я не имел понятия то, как много требовалось сил и денег, чтобы сохранить нашу семью. Четвертое. Я благодарен отцу за то, что я ходил в секцию по бейсболу каждую субботу, когда был ребенком. Пятое. Я благодарю за то, что отец ко мне сейчас не так жесток, как когда-то в прошлом. Шестое. Я благодарю за то, что отец столько заботился обо мне, так как было бы совсем трудно, если бы он не заботился обо мне. Седьмое. Я благодарен тому, что из-за моих отношений с отцом я научился жалеть и понимать своих детей. Восьмое. Я благодарен тому, что мой отец показал мне, насколько важна поддержка, повышение счастья и уверенности детей. Девятое. Я благодарен тому, когда смеюсь со своим отцом. Некоторым людям так и не удалось сделать это, потому что у них не было отца. И те, кто потерял своего отца, никогда не будут иметь счастья смеяться со своим отцом. Десятое. Я так искренне благодарен, что у меня есть отец, потому что на фоне трудного времени были и хорошие времена, а в них хорошие времена с моим отцом. В результате искреннего чувства благодарности сына к отцу Он изменит свое отношение к лучшему. Он изменит то, что он думает и чувствует по отношению к своему отцу. И это сразу же сменит то, что он привлек от своего отца. Хотя сын был благодарен в своем уме, в энергетическом и квантовом уровнях благодарность сына будет иметь влияние на отца. При условии, что он сохранит свою благодарность, по закону притяжения сын должен получить гораздо больше лучшие обстоятельства отношений с отцом и их отношения должны начать улучшаться. Помните, что можно проследить свою работу по тому, как вы себя чувствуете. Вы должны чувствовать себя намного лучше после практики благодарности. Первые свидетельства о волшебной силе благодарности являются ваши чувства. Поэтому, когда вы действительно себя чувствуете лучше, вы знаете, ситуация улучшается. А решение? Сосредотачивайте благодарность на проблеме, пока не почувствуете себя лучше внутри. Тогда вы увидите свою волшебную работу в окружающем мире. Когда будете писать список, убедитесь, что написали каждую из десяти вещей, за которые вы благодарны следующим образом. «Я так благодарен за…» или «Я искренне благодарен за…» и заканчивайте фразу тем, за что вы благодарны. Можно также использовать способ Уолта Диснея, если вам будет легче. «Я так рад, потому что…» И закончите тем, за что вы рады. После того, как вы перечислите 10 вещей, за которые вы благодарны, закончите практику «Магический путь от негатива» в письменном виде. «Благодарю, благодарю, благодарю» за идеальное разрешение. И сегодня посмотрите. Можете ли вы прожить хотя бы один день, не сказав ничего отрицательного? Скорее всего, это для вас проблема, но все же постарайтесь. Существует важная причина, почему нельзя говорить ничего отрицательного. Негатив и жалобы приносят больше таких же вещей. И если вы знаете, что говорите, вы можете остановить и изменить последствия того, что хотите сказать. Вот что волшебным образом изменит вашу жизнь. Если вы заметили, что думаете или говорите что-то негативное, немедленно остановитесь и скажите «Но я очень благодарен за…» и закончите предложение тем, за что вы действительно благодарны – всем чем угодно. Возьмите этот волшебный спасательный круг с вами и хватайте за него всякий раз, когда вам нужно. И если небольшая проблема или ситуация возникнет в будущем, не забудьте положить угли благодарности прежде чем разгорится огонь. В то же время вы разожжете волшебство. Итак, волшебная практика номер 7 ⁇ волшебный путь от негатива. Первое. Повторите шаги от 1 по 3 волшебной практике номер 1. Подсчитайте ваше благодарение. Составьте список из 10 вещей, за которые вы благодарны. Напишите, почему вы благодарны. Перечитайте список. И, закончив очередное благодарение, говорите «благодарю, благодарю, благодарю» и почувствуйте, насколько это возможно, вашу благодарность. Второе. Выберите одну проблему или негативную ситуацию в жизни, которую больше всего хотите изменить. Третье. Перечислите 10 вещей, которым вы благодарны в этой негативной ситуации. Четвертое. В конце списка напишите «благодарю, благодарю, благодарю» за идеальное разрешение. Пятое. Просто посмотрите, что можно получить уже завтра, ничего не говоря плохого, сегодня. Используйте, если надо, волшебный спасательный круг. Если надо, остановитесь и скажите «Но я благодарен за…». Шестое. Перед тем, как пойти спать, сожмите волшебный камень в руке и скажите волшебные слова «Благодарю» за все лучшее, что случилось в течение дня. День 8. Волшебный ингредиент. Тот, кто благодарен сердцем, у того всегда пир. Кэмерон, журналист и бизнесмен. Благодарить за пищу перед едой – это древняя традиция на протяжении тысяч лет, и начало берет у египтян. С быстрым темпом жизни в 21 веке благодарите за еду чаще, чем раньше, и при помощи простого акта еды и питья – Возможно увеличить волшебство благодарности в геометрической прогрессии. Подумайте о времени, когда по-настоящему вы были голодны. Вы помните, что не могли думать ни о чем другом и не могли нормально функционировать? Ваш организм чувствовал себя слабым. Вы, вероятнее всего, начинали дрожать. Ваш ум затуманивался, и вы чувствовали усталость. Ведь это может произойти после нескольких часов без еды. Вам нужна пища, чтобы жить думать и чувствовать себя хорошо, а потому есть много поводов быть благодарным за еду. Чтобы чувствовать еще больше благодарности за еду, подумайте о всех тех, кто помогал вам добыть еду на ваш стол. Ваши свежие овощи и фрукты сажали производители и выращивали, непрерывно поливая, защищая их в течение месяцев, пока они не были готовы к уборке урожая. Далее сборщики – упаковщики, дистрибьюторы, транспортировщики, которые ездят на большие расстояния днем и ночью. И все они работают в полной гармонии, чтобы каждый фрукт и овощ прибыл свежим. Подумайте о тех, кто выращивает животных, рыбаках, дояров, производителей кофе и чая и всех компаниях, упаковщиков, которые работают неустанно, чтобы производить пищу, которую мы едим. Производство продуктов питания в мире является захватывающим оркестром, который звучит каждый день. И даже непостижимо, как все работает. Только подумайте о том количестве людей, вовлеченных в мировое производство, продовольствия поддержание мирового продовольствия и напитков, поставки в магазины, рестораны, супермаркеты, кафе, самолеты, школы, больницы и в каждый дом на планете. Еда – дар. Подарок природы, ибо не было бы ничего, если бы природа не поставляла почву, питательные вещества и воду, для того, чтобы можно было выращивать продукты. Без воды не было бы никакой пищи, растительной, животной или человеческой жизни. Мы используем воду для того, чтобы приготовить еду, выращивать пищу, поддерживать наши сады, поддерживать нашу личную гигиену, поддерживать каждое транспортное средство, поддерживать больницы, топливодобычу, добычу обрабатывающую промышленность, транспортировку, строительство наших дорог, пошив одежды и каждого потребителя продуктов и бытовой техники на планете. Из нее делают пластик, стекло, металл, делают лекарства, строят дома, а также все другие здания. Вода поддерживает жизнь в нашем организме. Вода, вода, вода, славься, вода! Если есть волшебство на этой планете, оно находится в воде. Лорейн Исли, антрополог и писатель о науке природы. Где бы мы были без пищи и воды? Нас бы точно не было здесь. Никого из наших друзей и семьи не было бы здесь. У нас бы не было сегодня и завтра. Но мы находимся на этой прекрасной планете вместе, живя радостной жизнью, потому что есть дары природы, пища и вода. Скажите простые волшебные слова «благодарю», прежде чем съесть или выпить что-нибудь, выразить акт признательности и благодарности за чудо пищи и воды. Есть невероятная вещь, когда вы благодарны за пищу и воду, она не просто влияет на вашу жизнь, ваша благодарность также влияет на голод. Если бы достаточное количество людей чувствовали благодарность за пищу и воду, то это была бы реальная помощь людям, которые голодают и в большой нужде. По закону притяжения и закону Ньютона, о действии и противодействии. Действие благодарных масс должна произвести равную по массе реакцию, которая может изменить обстоятельства нехватки продовольствия и воды для каждого человека на планете. Кроме того, ваша благодарность за пищу и воду будет поддерживать волшебство в вашей жизни – и будет ткать своей славной золотой нитью все, что вам дорого, все, что вы любите, все, о чем мечтали. В древности люди верили, что когда благословляли пищу и воду, она очищалась, так как она была благословлена. И когда мы смотрим на теории и открытия, которые сделали квантовые физики, такие как эффект наблюдателя, древние, может быть, и были правы. Эффект наблюдателя в квантовой физике, Относится к изменениям материи, если на нее просто смотреть. Представьте себе, что фокусировка благодарности на вашей еде и напитках изменяет их энергетическую структуру и очищает их так, что все, что вы потребляете в конечном счете, было бы эффектом благосостояния вашего тела. Одним из способов испытать благодарность вместе с едой и напитками – это насладиться тем, что вы едите и пьете. Когда вы смакуете пищу и напитки, вы оцениваете и свою благодарность. В качестве эксперимента в следующий раз, когда вы принимаете пищу или пьете любую жидкость, сосредоточьтесь на вкусе пищи или жидкости во рту, прежде чем проглотить. Вы поймете, что когда вы сосредоточены на еде или напитке и смакуете его вкус, кажется, что он взрывается. Это ваша энергия внимания и благодарности, мгновенно усиливают вкус. Прежде чем съесть или выпить что-нибудь сегодня, всякий раз, когда вы собираетесь съесть еду, фрукт или перекусить, или выпить что-нибудь, включая воду, воспользуйтесь моментом, чтобы рассмотреть то, что вы собираетесь съесть, и скажите волшебные слова «благодарю». И если можно, наслаждайтесь каждым глотком, сконцентрируйтесь на вкусе. Это поможет вам чувствовать себя гораздо более благодарным. Вы также можете попробовать и то, что я делаю, что мне помогает быть благодарной. Когда я говорю «благодарю», я машу пальцем над едой и питьем, как будто я окропляю ее волшебным компонентом. Можно также представить, если это вам поможет, что у вас есть солонка с волшебной солью и что вы солите вашу пищу этой волшебной солью, прежде чем съесть или выпить. Если вы забыли сказать «благодарю» перед тем, как съесть, или выпить что-либо, то закройте глаза, вернитесь за секунду или за две до того момента, как вы съели и скажите волшебное слово. Если вы забыли быть благодарным несколько раз в день, попробуйте повторить практику с утра. Вы не можете позволить себе пропустить хотя бы один день вашей благодарности. Ваши мечты зависят от этого. Итак, волшебная практика номер 8. Волшебный ингредиент. Первое.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 Воспользуйтесь моментом, чтобы посмотреть на то, что вы собираетесь съесть или выпить, и про себя или вслух говорите волшебные слова «Спасибо». Если хотите, то можете посыпать волшебной солью ваши продукты и напитки. Третий. Перед тем, как пойти спать, сожмите волшебный камень в руке и скажите волшебные слова «Благодарю» за все лучшее, что случилось в течение дня. День 9. Магнит для денег. Волшебство напоминания. Помните, что всякий раз, когда вы пропустите день практики, вы должны вернуться на 3 дня назад и начать оттуда. Также помните, что все это, что вы делаете, не на благоссветствие, чтобы иметь больше изобилия. Вы это делаете, чтобы чувствовать благодарность. Не считайте свои благодарности только для отмашки чтобы просто сделать это, или у вас просто нет времени. Таким образом, оно не будет работать с такой большой энергией, и результаты окажутся не очень. Запомните, чем больше вы благодарны, тем больше вы будете получать. Только с благодарностью жизнь становится богаче. Дитрих бонхефер лютерианский пастор. Благодарные богаты, а бедные жалуются. Вот то золотое правило всей жизни – будь то здоровье, работа, отношения или деньги. Чем больше благодарны вы можете быть за деньги, которые есть у вас, если даже у вас их не так много, тем больше богатства вы будете получать. А чем больше вы жалуетесь о деньгах, тем беднее становитесь. Волшебная практика сегодня окажется одной из самых больших причин, почему люди жалуются на деньги в процессе благодарности и поэтому она имеет двойную силу. Чтобы изменить обстоятельства, вам надо заменить жалобы, которые делают вас беднее, на благодарность, которая принесет вам богатство. Большинство думают, что они не жалуются на деньги, но если случается нехватка их, они начинают жаловаться, причем неосознанно. Жалобы проходят через мысли, а также через слова. Любые жалобы, негатив – Ревность или беспокойные мысли и слова, связанные с деньгами, создают сознание бедности. А самые большие жалобы наступают тогда, когда деньги должны быть отданы. Если у вас недостаточно денег оплачивать счета, может быть одно из самых трудных вещей для вас. Это может быть подобно большому потоку счетов, если есть деньги, то вы их оплачиваете. Но если вы жалуетесь на счета, то вы в действительности жалуетесь на деньги – и эти жалобы держат вас в бедности. Если у вас не хватает денег, последнее, что вы сделаете, это почувствуете благодарность за счета, но на самом деле это именно то, что вам нужно сделать, чтобы привлечь больше денег в вашу жизнь. Чтобы иметь богатую жизнь, вы должны быть благодарны за все, что связано с деньгами, и быть благодарны счетам, а не недовидеть их. Вы должны делать прямо противоположное. Вы получаете товары и услуги, а вместе с ними получаете счета, следовательно, надо быть им благодарными. Это простая вещь, но она будет иметь монументальное влияние на деньги во всей вашей жизни. Вы в буквальном смысле станете магнитом для денег. Прежде чем вы будете благодарны за счет, подумайте о том, сколько вы выиграли от товара или услуги, которую вы за этот счет получили. Если это плата за аренду или ипотеку, будьте благодарны за дом, в котором вы живете. Только так вы можете жить в нем. Если бы не было такого понятия, как кредитные учреждения и арендные компании, большинство из нас жили бы на улице, так что благодарите кредитные учреждения или арендодателя, потому что они сделали возможным жить в доме или квартире. Если вы платите за газ или электричество, Думайте о нагреве или охлаждении, который вы получили, горячий душ, а также любой прибор, который использует эти два вида энергии при использовании. Если вы платите за интернет или телефон, представьте, насколько тяжела была бы жизнь, если надо было бы идти на неизвестно далекие расстояния, чтобы поговорить с людьми в отдельности. Подумайте о том, сколько раз вы были в состоянии поговорить с семьей или друзьями, отправлять и получать электронную почту или получать услуги через них. Все эти услуги на кончиках ваших пальцев. Так что будьте благодарны за счета и будьте благодарны, что компании доверяют вам, представляя услуги, прежде чем вы за них заплатите. С тех пор, как я открыла для себя волшебную силу благодарности, я пишу слова «Спасибо за счет» на каждом счете, который получаю, и еще ни разу не пропустила. Поначалу, когда у меня не было денег, чтобы оплачивать счета, я по-прежнему использовала волшебную силу благодарности, а вместо того писала «Спасибо за деньги». Потом, когда у меня появились деньги, чтобы оплачивать, я добавила «Спасибо за счет». Сегодня сделайте то же самое, что делала я. Возьмите любой неоплаченный счет, который у вас есть, и напишите на нем «Спасибо за деньги». И чувствуйте благодарность деньгам, которыми вы оплатите этот счет, вне зависимости, есть они у вас сейчас или нет. Если вы принимаете и оплачиваете счет онлайн, то когда вы получаете такой счет, отправьте его к себе на электронную почту и напишите в строке «Предмет оплаты» жирным шрифтом «Спасибо за деньги». После того, как вы оплатите 10 счетов, напишите поперек них слова «Спасибо за счет». И когда вы пишете благодарность, чувствуете ее за то, что у вас есть деньги оплатить счет. Чем больше вы будете испытывать благодарность за счет, тем больше будете волшебным образом примагничивать деньги. С этого дня сделайте это вашей регулярной практикой, чтобы всякий раз, когда вы оплачиваете счета, вы быстренько подумали о полученной услуге, за которую вы получили счет, и напишите прямо на нем «Спасибо за счет». А если у вас нет денег, чтобы оплатить счет, используйте магнитную силу благодарности и напишите на нем «Спасибо за деньги». И чувствуйте, как будто говорите «Благодарю за то, что у меня есть деньги, чтобы оплатить счет». Чувство благодарности за деньги, которые вы платите, гарантированно вернет к вам их. Благодарность как магнитная золотая нить, прикрепленная к вашим деньгам. Поэтому, когда вы платите деньги, Они всегда возвращаются, иногда в равной степени, иногда в десятки, а то и в сотни раз больше. Обилие возвращенных денег зависит не от того, сколько денег вы отдаете, а от того, сколько вы даете благодарности. Вы можете испытывать столько благодарности за счет в 50 долларов, что он принесет вам сотни долларов. Итак, магическая практика номер 9 – магнит для денег. Первое.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 которые есть у вас, и используйте волшебную силу благодарности и напишите на каждом из них «Благодарю за деньги». Прочувствуйте благодарность за деньги, которыми вы оплатите счет, вне зависимости, есть они у вас или нет. Третье. Возьмите 10 счетов, которые вы оплатили в прошлом, и напишите поперек каждого из них волшебные слова «Спасибо за счет». Почувствуйте себя по-настоящему благодарным, что у вас были деньги, чтобы оплатить эти счета. 4. Перед тем, как пойти спать, сожмите волшебный камень в руке и скажите волшебные слова «благодарю» за все лучшее, что случилось в течение дня. День 10. Магическая пыль для всего. Нет более актуального долга, чем благодарность. Святой Амвросий Благослов и католический епископ. Древние учения говорят, что мы даем другому лицу с полным сердцем, возвращается к нам с троицей. Так что будьте благодарны и скажите другому лицу спасибо за все, что вы от него получили. Это очень важно для улучшения вашей жизни. Благодарность – это мощная энергия, и так, на кого бы вы ни направили энергию благодарности, она вернется к вам. Если вы думаете, что энергия благодарности похожа на сверкающую волшебную пыль, то вы правы. Когда вы выражаете благодарность другому в обмен за то, что получили от них, вы буквально окропляете их волшебной пылью. Мощная положительная энергия волшебной пыли достигает и влияет на того, кому вы ее посылаете. Большинство из нас вступают в контакт с множеством людей ежедневно, по телефону, через электронную почту, или лицом к лицу на работе, в магазинах, ресторанах, лифтах, автобусах или поездах. И зачастую люди, которые вступили с нами в контакт, заслуживают нашей благодарности, потому что мы что-то получаем от них. Подумайте о тех людях, с которыми вы сталкиваетесь в обычный день, которые предоставляют вам услугу. К примеру, тех, кто работает в магазинах или ресторанах, водителям автобуса или такси, Люди, которые обслуживают клиентов, уборщики и сотрудники на вашей работе. Люди, которые работают в обслуживании, отдавая себя, чтобы служить вам, и вы получаете от них свои услуги. Если вы не говорите «благодарю» в обмен за услугу, то вы неблагодарны, и вы останавливаете то хорошее, которое хочет влиться в вашу жизнь. Подумайте о тех работниках, которых вы не видите, которые обслуживают безопасность, или те, которые поддерживают коммунальные услуги, такие как газ, электричество, воду и наши дороги. Подумайте о тех, кто делает нашу жизнь чище, кто убирает наши улицы, общественные туалеты, подъезды, поезда, автобусы, самолеты, больницы, рестораны, супермаркеты и офисы. Вы не можете лично поблагодарить их всех, но вы можете послать им всем волшебную пыль, говоря «благодарю» когда проходите мимо их работы. Вы можете быть благодарны, когда сидите за чистым столом или идете по чистому тротуару или по полированному полу. Сидя в ресторане или кафе, посыпайте волшебной пылью, говоря спасибо каждому человеку, который обслуживает вас. Тому, кто чистит ваш стол, тому, кто дает меню, тому, кто принимает заказ, наполняет стакан водой, приносит еду, убирает со стола, дает вам счет, дает вам сдачу, не забудьте сказать «благодарю». Если вы в магазине или в супермаркете, то не забудьте сказать «благодарю» человеку, который вас обслуживает, человеку, который кладет продукты в ваш пакет. Если вы путешествуете на самолете, посылайте волшебную пыль, сказав «благодарю» людям в регистрации, людям, которые обеспечивают безопасность, людям, которые проверяют билеты, людям на борту и в кабине экипажа, которые приветствуют вас, когда вы входите в самолет. Во время полета говорите «благодарю» каждый раз, когда вас обслуживают, когда приносят напитки и еду, или убирают тарелки или мусор. Авиакомпания благодарит вас за полет. Командир благодарит вас и экипаж благодарит вас. Так сделайте то же самое и поблагодарите их, когда покидаете самолет. И каждый раз, когда взлетаете и садитесь в пункте назначения, Скажите «благодарю», ибо вы можете летать. Это же настоящее чудо. Будьте благодарны тем людям, которые помогают вам в работе. Являются они техслужащими, конструкторами, регистраторами, работниками столовой, уборщики, люди, которые обслуживают клиентов или любой другой ваш коллега по работе. Магической пыли хватит всем им посредством слова «благодарю». Все они делают вам услуги, и они заслуживают благодарности в ответ. Продавцы, официанты и официантки очень много работают, чтобы служить людям. Они выбрали работу, чтобы служить другим людям. А публичное служение означает, что нужно встречать разных людей с разными настроениями, в том числе и тех, кто не благодарен. В следующий раз, когда кто-то будет вас обслуживать, помните о том, что этот человек – драгоценный ребенок для своих родителей. Незаменимый брат или сестра, отец или мать для своих детей и любимый и обожаемый партнер или друг. И они заслуживают вашей доброты и терпения. Иногда вы можете столкнуться с человеком на службе, который ведет себя грубо по отношению к вам и не уделяет вам внимания, которое, кажется, вы заслуживаете. В таких ситуациях быть благодарным более сложно, но ваша благодарность не может зависеть от поведения другого человека. Выбирай. Быть благодарным, несмотря ни на что. Выбери волшебство в своей жизни, несмотря ни на что. Вот что поможет вам. Вы же не знаете, какие трудности у него были до встречи с вами. У него может быть плохое настроение из-за того, что потерял близкого человека, или разрушился брак, или у него отчаяние, и это переломная точка в его жизни. А ваша благодарность и доброта может быть самая волшебная вещь, которая с ним случалась сегодня. Будь добр со всеми, кого ты встречаешь, особенно если у них тяжелая борьба. Илон Александрийский, философ. Если вы благодарите кого-нибудь по телефону за ее или его помощь, не говорите просто «благодарю». Вместо этого скажите причину, по которой благодарны. Например, «благодарю за вашу помощь». Благодарю за выход из-за затруднительного положения. Благодарю, что вы предоставили мне так много вашего драгоценного времени. Вы, возможно, будете поражены ответом другого человека, когда будете делать такую простую вещь, потому что они будут искренне чувствовать вашу искренность. Когда говорите «благодарю» кому-нибудь в лицо, смотрите в глаза. Они не будут чувствовать свою благодарность и не получат волшебную пыль, пока вы не посмотрите прямо на них. Вы упустите возможность помочь этому человеку и изменить свою жизнь, если скажете «благодарю» в воздух или глядя вниз, или когда висите на своем телефоне, потому что вы будете это делать неискренне. Пару лет назад я была в магазине, покупала подарок для сестры. Менеджер, который обслуживал меня, выслушал меня, а затем отправился на поиски идеального подарка как будто это подарок для его сестры. После менеджер протянул красиво упакованный подарок, и мне позвонили. Я закончила разговор, когда уже подходила к двери в магазин, и вдруг нерешительное чувство охватило меня. Я сразу же вернулась к менеджеру, который обслуживал меня, и поблагодарила его, сказав не просто благодарю, но и указала все причины, по которым ему благодарен, и насколько я ценю все то, что он для меня сделал. Я осыпала его волшебной пылью благодарность. Его глаза наполнились слезами, и на его лице образовалась самая большая улыбка из тех, которую я видела. Каждое действие действительно имеет свое противодействие. Это означает то, что когда вы говорите «благодарю» другому человеку, человек будет чувствовать это, и вы не только сделаете другого человека чуточку счастливее, но и ваша благодарность, наполнит вас неописуемым счастьем. Я не использую волшебную пыль только для обслуживающего персонала. Я использую ее везде. Когда я говорю «до свидания» моей дочери, прежде чем она уедет к себе домой, я чувствую благодарность за то, чтобы она приехала к себе домой благополучно. Я машу пальцами в воздухе и представляю, как окропляю ее машину волшебной пылью. Иногда я посыпаю волшебной пылью свой компьютер, прежде чем начинаю новый проект, или посылаю волшебную пыль вперед, прежде чем пойду в магазин, чтобы что-то найти и купить. Моя дочь использует волшебную пыль, когда едет за рулем, и если она видит другого водителя, который превысил скорость, она посылает ему волшебную пыль, чтобы он чувствовал себя лучше и был в безопасности. Сегодня возьмите волшебную пыль с собой и посылайте на всех людей, которые работают. Ищите любую возможность, можете посыпать волшебную пылью всех, сказав «благодарю». Скажите «благодарю» как минимум 10 людям, которые выполняют для вас различные услуги. Не имеет значения, если вы не можете сказать в лицо, вы можете мысленно поблагодарить тех людей из услуг, которых вы получаете прибыль. Волшебная пыль все равно их достигнет. В качестве примера мысленно говорите. Я очень благодарен уборщикам, которые работают в ранние часы утра, очищая наши улицы от мусора каждый день. Я никогда не думал о том, как я благодарен за эту услугу, которая осуществляется сама собой каждый день. Благодарю. Итак, волшебная практика номер 10. Магическая пыль для всего. Первое. Повторите шаги от 1 по 3 волшебной практики номер 1. Подсчет ваших благодарений.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 Мысленно признайте их и поблагодарите. Почувствуйте благодарность за проделанную ими работу. Третье. Перед тем, как пойти спать, сожмите волшебный камень в руке и скажите волшебные слова «благодарю» за все лучшее, что случилось в течение дня. Четвертое. Прочитайте завтрашнюю практику сегодня, потому что одиннадцатый день начнется прямо тогда, когда вы проснетесь. День 11 Волшебное утро. Прочитать, прежде чем идти спать. Когда просыпаетесь утром, думайте, что это привилегия. Привилегия жить, думать, любить. Марк Аврелий, римский император. Самый легкий и простой способ убедиться, что ваш день будет наполнен волшебством, полностью заполнить утро благодарностью. Как только вы включите благодарность утром, Вы будете чувствовать и видеть ее волшебные преимущества в течение целого дня. Каждое утро наполнено возможностями для благодарности. Не медлите, не берите паузу. Как только проснулись, благодарите все, что вы делаете. Еще плюс в утренней благодарности – замена зловредных и негативных мыслей, которые наносят вред, который вы даже и не осознаете. Когда ум сосредоточен на том, за что поблагодарить, Негативу в мозгу не найдется места. Более этого, вы войдете в новый день, чувствуя себя гораздо лучше, счастливее и увереннее. Вы будете ожидать, что предстоящий день будет великим. И вот тогда вы точно увидите волшебство, которое будет происходить прямо у вас на глазах. Когда вы проснулись в новом дне, прежде чем что-либо сделать, скажите волшебные слова «благодарю». Скажите «спасибо», за то что вы живы и вам дан еще один день жизни ваша жизнь дар каждый день подарок и это немыслимо что мы не замечаем этого если вы думаете что новый день не такое уж большое дело то попробуйте хоть раз отсутствовать в нем не имеет значения как сонно вы себя чувствуете или вас разбудила тревога о работе или вы спали в течение всех выходных в момент когда вы просыпаетесь говорите волшебные слова Благодарю за новый замечательный день в моей жизни. Скажите слово «благодарю» своему сну или хорошей ночи, которую вы получили. Вам посчастливилось спать в кровати, постельным бельем и подушкой. Благодарю, когда ваши ноги коснулись земли. Благодарю, когда принимаете туалет. Можете ли вы включить кран и почувствовать свежую чистую воду? Благодарю. Представьте всех людей, которые вырыли окопы и заложили трубы, через всю страну до вашего города и по всем улицам до вашего дома. И вот теперь вы просто включаете кран и получаете замечательную чистую горячую воду. Спасибо. Когда вы достаете зубную щетку и зубную пасту, спасибо. Без них ваш день бы не начинался так приятно. Спасибо за полотенце, за мыло, зеркала и за все в вашей ванне, что вы используете что заставляет вас чувствовать себя свежим, проснуться и быть готовым к новому дню. Я всегда был в восторге от перспектив нового дня, новой попытки и большого количества начал. Это великое волшебство, ожидание утра. Пресли, писатель и драматург. Сделать сегодняшний день отличным можно простым концентрированием на благодарности. Придайте волшебство утру, с момента, когда вы открываете глаза, до момента, пока вы не стали одевать туфли или не приведете себя в порядок, говорите волшебные слова «благодарю» за все, чем пользуетесь и трогаете. Не имеет значения, если вы не принимаете душ с утра или одеваетесь первым же делом, вы все равно можете использовать эту замечательную практику «волшебное утро» и применить ее даже к самому рутинному утру. Если вы просыпаетесь и кушаете завтрак, а затем касаетесь и используйте вещи, говорите волшебные слова «благодарю». Скажите спасибо за ваш кофе, чай, фруктовый сок и завтрак. Они делают ваше утро таким приятным и придают вам энергии на весь день. Будьте благодарны за кухонную технику, которую используете для того, чтобы приготовить завтрак. Холодильник, плита, духовка, тостер, кофеварка или чайник. Каждый день я говорю «благодарю», когда одна моя нога касается пола. И опять «благодарю», когда моя вторая нога коснется пола. Так уже обе ноги стоят на полу, а я уже сказала «благодарю» два раза. Когда я иду к ванной, я говорю волшебные слова «благодарю». Говорю каждый раз, когда прикасаюсь к каждой вещи в моей ванной. И к тому времени, когда я уже одета и готова начать день, я чувствую себя такой счастливой, что даже хочется прыгать от счастья и радости. И когда я чувствую счастье, я знаю, что благодарность моя сработала, и я гарантированно буду иметь волшебный день. И на протяжении всего дня я действительно чувствую, что у меня есть волшебная сила, которая течет во мне, потому что случается одна хорошая вещь за другой. И тогда я еще больше благодарна, что усиливает волшебство, и еще более удивительные вещи происходят. Вам знакомы дни, когда кажется, что все само собой идет вам в руки? Вот это самое и произойдет, когда выполните практику «Волшебное утро». Итак, магическая практика номер 11. «Волшебное утро». Первое. Как только вы проснетесь в новом дне, сразу сделайте одну вещь. Скажите волшебное слово «благодарю». Второе. С самого того момента, как откроете глаза –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 а потом вновь разгорается от искры другого человека. Каждый из нас имеет основание думать с глубокой благодарностью о тех, кто разжег пламя внутри нас. Альберт Швейцер, Нобелевский лауреат мира, медицинский миссионер и философ. Каждый из нас получал помощь или подсказку от других людей в определенное время нашей жизни, когда мы нуждались в ней. Иногда другой человек менял ход нашей жизни через поддержку, руководство или просто из-за того, что оказался вовремя в нужном месте. Но жизнь продолжается, и мы склонны забывать о тех временах, когда один человек коснулся нас и поменял нашу жизнь. Иногда вы даже не понимаете, что человек произвел на вас влияние. Но в будущем, когда вы оглянетесь назад на свою жизнь, то поймете, что один конкретный человек сыграл решающую роль и волшебно изменил направление вашей жизни к лучшему. Этот человек, возможно, был учителем или тренером, дядей или тетей, братом или сестрой, или другим членом семьи. Он, возможно, познакомил вас с вашей второй половинкой или привил интерес к самой большой страсти в вашей жизни. Может, это тот, кого вы даже не знаете. И он появился в вашей жизни на очень короткий срок, сделал добро, которая коснулась вас до глубины души. Моя бабушка привела любовь к книгам по кулинарии и сельской местности. Она поделилась своими любимыми вещами со мной, и они тоже затронули мою душу и изменили ход моей жизни. Приготовление пищи – моя страсть вот уже более 20 лет. Любовь к книгам привела меня к тому, что я стала писателем, а любовь к сельской местности – к тому, где я живу. Моя бабушка также сильно наказывала мне, чтобы я говорила «спасибо». В то время я думала, что она просто учила меня быть вежливой. Это было то, что я поняла последним. Она учила меня говорить волшебные слова. Этот величайший дар, который дала когда-либо мне моя бабушка. Ее уже нет в живых, но все равно я по-прежнему благодарна ей за огромный вклад в мою жизнь, который изменил ход моей жизни. Спасибо, бабушка. Сегодня вы будете думать о всех тех людях, которые повлияли на вашу жизнь. Найдите тихое место где-нибудь в течение дня, такое, чтобы можно было сесть и подумать о тех необыкновенных людях, которые изменили вашу жизнь. Если их несколько, работайте по очереди. Вспоминайте одного за другим и говорите вслух, как будто он присутствует перед вами, по какой причине вы ему благодарны. Расскажите причины, и как они повлияли на вашу жизнь. Убедитесь, что вы поступаете так со многими такими людьми в течение одной сессии, поскольку это поднимет ваши чувства благодарности на гораздо высокий уровень. Если растянуть практику на целый день, вы не будете чувствовать столько благодарности и не получите такие восхитительные результаты. Вот пример того, что можете сказать. Сара! Я хочу поблагодарить тебя за то, что вы подсказали мне, что надо прислушиваться к своему сердцу. Я была потеряна, перестала замечать дни, а ваши слова тронули меня и подняли из отчаяния. Из-за того, что вы сказали, я нашла в себе мужество и следовала за своей мечтой. Я переехала во Францию для работы в качестве ученика-шеф-повара. Я живу своей мечтой и не могу быть еще счастливей. Все это из-за того, что ты мне сказала». Благодарю тебя, Сара. Очень важно говорить причины, почему вы благодарны. И вы не можете сказать слишком много. Вместо этого, чем больше вы говорите, тем больше вы чувствуете. Тем более удивительные вещи случаются. Вы увидите, как волшебство ворвется в вашу жизнь по мере выполнения практики. Она – одна из самых мощных актов благодарности, которые вы выполняли когда-либо. Если вы не в состоянии говорить вслух, можно написать так, как будто вы пишете письмо. Когда закончите практику, вы будете ощущать огромную разницу в том, как чувствуете себя. Свидетельство того, что благодарность начала работать – это чувство счастья. Второе свидетельство силы – в том, что вы притягиваете удивительные вещи. И как будто и этого мало. Чувство счастья привлекает еще больше удивительных вещей. А вещи счастье. Это волшебство жизни. Это магическая сила благодарность. Итак, волшебная практика номер 12 люди, которые изменили нашу жизнь. Первое. Повторите шаги от 1 по 3 волшебной практике номер один под вашего благодарения. Составьте список из 10 вещей, за которые вы благодарны. Перечитайте список и, закончив очередное благодарение, говорите. Благодарю, благодарю, благодарю. И почувствуйте, насколько это возможно, вашу благодарность. Второе. Найдите тихое место в течение дня и составьте список из трех людей, которым вы благодарны, из тех, кто изменил вашу жизнь. Третье. Работайте по списку один за другим и говорите вслух каждому, за что вы благодарны им и как именно они повлияли на ход вашей жизни. Четвертое. Перед тем, как пойти спать, сожмите волшебный камень в руке и скажите волшебные слова: Благодарю за все лучшее, что случилось в течение дня Истесанный ковер самолет Воображение. Норман Винсент Пил, писатель Если вы практикуете волшебные практики из дня в день, вы уже построили некий фундамент, практикуя благодарность за все, что вы получили, или продолжаете получать в жизни. Но сегодня радостный день потому что вы собираетесь начать использовать магическую силу благодарности для свершения ваших желаний. Сотни родовых культур на протяжении веков традиционно воздавали благодарность за то, что они хотят, прежде чем получат это. Создавали сложные церемонии, тем самым вкладывали энергию в благодарность. Египтяне праздновали наводнение Нила еще с древних времен для поддержания постоянного потока воды в реке. Американские индейцы и австралийские аборигены вызывали дождь танцами. Различные африканские племена исполняли обряд для охоты, прежде чем отправиться на нее. И очень характерны молитвы в каждой культуре и религии – благодарить до получения желаемого. Закон притяжения гласит «подобное притягивает подобное». Значит, вы должны сформировать в своем сознании образ или изображение того, чего хотите. Тогда, чтобы привлечь ваше желание, вы должны ощущать, как будто оно уже твое, и чувствовать себя подобно тому, как бы вы себя чувствовали, когда имели бы то, что хотели. Самый простой метод – быть благодарным за то, что хотите, прежде чем получите. Если вам никогда не приходила эта идея в голову, то прежде чем использовать ее, примите то, что имеете. Сами слова в Священном Писании обещают нам это. Тому, кто имеет благодарность, в настоящее время, дано будет, в будущее время. Благодарность – это то, что вы должны иметь уже, а не то, что вы сделаете нечто хорошее, когда получите. Большинство благодарны после получения чего-нибудь хорошего. Но чтобы все наши мечты и желания сбылись, и изменили всю нашу жизнь, наполнив ее богатством в каждой области, вы должны быть благодарны до и после. Посредством искренней благодарности за желание, выданное заранее, вы сразу же сформируете образ в сознании и ощутите то, что вы владеете желаемым, вы почувствуете, как будто оно уже ваше, и тем самым наполните всего себя чувством. Если вы будете усиливать воображение и чувства, вы будете получать ваше желание. Вы не будете знать, как вы его получили, и это не ваша работа выяснять это. Вы же не пытаетесь выяснить, как гравитация держит вас на земле, когда гуляете, не правда ли? Вы доверяете и знаете, что когда вы идете на прогулку, закон всемирного тяготения будет держать вас твердо на земле. Кроме того, вы должны знать, что когда вы благодарны за то, что вы хотите получить, Оно волшебным образом будет дано вам, потому что это универсальный закон. Чего вы больше всего хотите прямо сейчас? В начале книги я просила, чтобы вы получили действительные понятия о том, чего хотите в каждой сфере жизни. Если вы не сделали этого раньше, сделайте сейчас. Возьмите этот список и выберите 10 конечных желаний для сегодняшней волшебной практики. Вы можете выбрать эти 10 желаний из разных сфер жизни – деньги, здоровье, дом, отношения, или, может, хотите изменить работу или привлечь успех. Будьте очень четки и конкретны в том, чего хотите, так, чтобы вы смогли увидеть изменения, которые волшебным образом случатся благодаря этой практике. Представьте, что вы даете волшебный список желаний Вселенной, и это правда – при помощи закона притяжения – это то, что вы и делаете. Сядьте за компьютер или с ручкой и журналом и создайте отдельный список вашего десятка желаний следующим образом. Как будто вы их получили. Спасибо, спасибо, спасибо вам за… И заполняйте бланк с вашими пожеланиями. Как будто вы это уже получили. Например, спасибо, спасибо, спасибо за высокую оценку моих результатов на экзамене которые помогли мне поступить в тот колледж, который я хотел. Спасибо, спасибо, спасибо за хорошие новости о том, что у нас будет ребенок. Спасибо, спасибо, спасибо за дом нашей мечты, в котором имеется все, что мы хотели, вплоть до самой малой детали. Спасибо, спасибо, спасибо за удивительный телефонный разговор с отцом, который улучшил наши отношения. Спасибо, спасибо, спасибо за медицинские результаты которые показывают, что я снова здоров. Спасибо, спасибо, спасибо за неожиданные деньги, которые я получил, и точно такую сумму, которую мне не хватало для турне по Европе. Спасибо, спасибо, спасибо за удвоение продаж в этом месяце. Спасибо, спасибо, спасибо за идеи, которые подали нам клиенты. Тройное благодарение в начале – мощь, потому что оно уводит страхи в сторону – и увеличивает фокус внимания на благодарности. Сказать «спасибо» три раза также является магической формулой, потому что это математическое число всех новых творений во Вселенной. Например, нужен один мужчина и одна женщина, чтобы сотворился ребенок. Мужчина, женщина и ребенок всего три единицы – завершение создания нового. То же правило трех относится к созданию «всего» во Вселенной – в том числе и созданию ваших желаний. И поэтому, когда вы говорите ⁇ Спасибо ⁇ три раза подряд или ⁇ Благодарю ⁇ вы используете магическое число творения. И вот она, секретная формула волшебства. Второй шаг ⁇ сделать все ваши желания былию, включить себя в ваше желание, что наполнит его еще большей благодарностью. Вы можете проделать второй этап, когда пишете список или когда написали его или в любое время в течение дня. Чтобы насытить каждое ваше желание благодарностью, начинайте с первого желания в вашем списке, и с помощью воображения нужно увидеть, как уже получили желаемое и ответьте на следующие вопросы. Первое. Какие эмоции вы ощущаете, когда получили ваше желание? Второе. Кому первому вы рассказали о том, что вы получили и кто это был? Третье. Что первым делом вы сделаете, когда получите желание? Представляйте все настолько реально, насколько это возможно. Наконец, перечитайте каждое желание и подчеркните волшебные слова «благодарю» и прочувствуйте их настолько сильно, насколько можете. Переходите ко второму желанию в списке и выполните все те же действия с каждым желанием, пока они все не закончатся. Посвятите, по крайней мере, одну минуту на каждое желание. Если вы хотите сделать что-то, что действительно мощно и весело, так сделайте волшебную доску, доску желаний. Выберите картинки и прикрепите их к доске. И повесьте доску там, где часто будете видеть ее. Поместите волшебные слова «благодарю, благодарю, благодарю» крупным жирным шрифтом на доске. Если у вас есть семья, то можете создать волшебную доску всеми членами, потому что дети очень любят ее делать. Представьте себе, что волшебная доска является поистине волшебной. Ваша дальнейшая благодарность будет заряжать ее. Итак, волшебная практика номер 13. Мечты сбываются. Первое. Повторите шаги от первого до третьего в волшебной практики номер 1. Подсчет вашего благодарения. Составьте список из 10 вещей, за которые вы благодарны. Напишите, почему вы благодарны. Перечитайте список и, закончив очередное благодарение, говорите «Благодарю, благодарю, благодарю» и почувствуйте, насколько это возможно, вашу благодарность. Второе. Сядьте за компьютер или возьмите ручку и бумагу и перечислите 10 ваших желаний. Напишите «Благодарю» три раза перед каждым из них, как будто вы уже получили его. Например, «Спасибо, спасибо, спасибо» и «Ваше желание». Третье. Какую вы первую вещь сделаете, как только получите желаемое? Включите себя в картинку так подробно, насколько можете. Четвертое. И под конец перечитайте желание и подчеркните волшебные слова благодарности. И постарайтесь прочувствовать их настолько, насколько сможете. Пятое. Если пожелаете, то создайте доску желаний. Вырежьте картинки и прикрепите их к вашей доске. И положите ее на видное место. Напишите на доске «благодарю», «благодарю», «благодарю» крупным шрифтом вверху. Шестое. Перед тем, как пойти спать, сожмите волшебный камень в руке и скажите волшебные слова «благодарю» за все лучшее, что случилось в течение дня. День 14. Волшебный день. Намерение, облаченное в слова, обладает волшебной силой. Чопра- доктор и писатель. Чтобы увидеть и испытать самый волшебный день в своей жизни, вам нужно быть благодарным за целый день, прежде чем пережить его. Просто продумайте планы на день и скажите волшебные слова благодарности для каждого из них задолго до того, как вы их сделаете. Это простая практика, которая не займет много времени, но изменения, которые произойдут, невероятны. Будучи благодарным за свой новый день, вы заранее создаете волшебный день. По закону притяжения, когда вы благодарите за дела, которые идут хорошо, вы должны получить дела, которые будут идти лучше. Если вы не верите, что у вас есть силы, чтобы повлиять на обстоятельства своего дня, то подумайте о времени, когда вы просыпаетесь сварливым или в плохом настроении. Вы отправляетесь в свой новый день, и одно за другим идет не так, пока к концу дня вы не восклицаете, что у вас был чертовски плохой день. Такое впечатление, что он произошел случайно. Но единственная причина – это то, что вы взяли с собой плохое настроение с утра, которое прослужило причиной каждой неприятности целого дня. Даже то, что вы проснулись в плохом настроении – не случайность, ибо это означает, что вы пошли спать, думая о чем-то негативно, возможно, даже неосознанно. Вот та причина, по которой вы ежедневно перед сном выполняете практику волшебного камня. Она нужна, чтобы вы ложились спать в хорошем настроении. Практики волшебного камня в конце дня и подсчет вашего благодарения утром задают вам хорошее настроение на весь день, прежде чем вы войдете в него. Чтобы был волшебный день, вы должны чувствовать себя хорошо. Я не знаю ничего, кроме благодарности, которая гарантирует перемену к хорошему настроению практически мгновенно. Независимо от ваших планов на сегодняшний день, будь то путешествия, встречи, проектной работы, обед, занятия спортом, посещение химчистки, поход в театр, встреча с другом, йога, уборка дома, поход в школу или покупка продуктов, создайте свой волшебный день, сказав слова «благодарю». Для каждого дела. Благодарите, что оно идет хорошо перед тем, как вы его совершили. Если вы пишете ежедневные списки своих дел, то напишите напротив каждого слова благодарности. Неважно, практикуете вы в уме или на бумаге, самое главное, чтобы вы чувствовали, что результат каждой деятельности получился лучше, чем можно было вообразить. Используйте благодарность заранее, перед тем, как случится волшебный день, и она уничтожит неожиданные проблемы или трудности, прежде чем они произойдут. Чем чаще вы будете использовать эту волшебную практику, тем лучше станут дни. От самой маленькой вещи до самой главной – все станет лучше в жизни. Ухабистый день сгладится, а вместо разочарования и беспокойства, которые происходят ежедневно, дни наполнятся волшебством и будет казаться – что все волшебным образом идет само собой, по пути наименьшего сопротивления, без волнений, без напряжения и с большой радостью. Когда я начала использовать благодарность для того, чтобы создать свой волшебный день, я решила благодарить заранее за события дня, особенно за те, что мне не нравились. Одна из таких вещей – поход в супермаркет. В начале дня я сказала волшебные слова «Спасибо за легкий и радостный поход в супермаркет». Я понятия не имела, как поездка в супермаркет может быть легкой и радостной, но я чувствовала такую благодарность за такой исход, как только могла. Результатом было то, что я получила место для парковки прямо у двери. Затем я столкнулась с двумя друзьями. Одного я не видела в течение длительного времени. И мы собрались на обед после покупок. Второй друг, с которым я столкнулась, рассказал мне об удивительном и недорогом чистом доме. Именно о каком я мечтала. В супермаркете, куда бы я ни посмотрела, видела то, что было нужно мне. Все было в наличии и на полках. Когда я подходила к кассам, открылась новая касса, и продавец сигнализировал мне об этом. После того, как продавец пропустил все продукты, он спросил, «Нужно ли вам немного батареек?» А это был единственный пункт, о котором я забыла. Моя поездка была не легкой, не радостной, а волшебной. Эта практика займет всего несколько минут утром, чтобы выразить признательность волшебному дню. Говорите «благодарю» за события в своей жизни заранее, и весь день преобразится. Практикуйте практику волшебного дня, когда вы проснулись, либо прежде чем встать с постели, или когда вы принимаете душ или одеваетесь, думайте о своих планах на день и благодарите за каждое дело, что справитесь с ним блестяще. Убедитесь в том, что вы проделываете эту волшебную практику в начале рабочего дня и за один раз. Через ваш ум прогоните все планы, которые у вас на утро, потом на день, затем на вечер и так до сна. Перед каждой работой говорите слова благодарности и представьте, что вы говорите «спасибо» в конце дня, и вы безмерно благодарны, потому что действительно день прошел блестяще. Спасибо за невероятно успешную работу». Спасибо за удивительные результаты телефонного звонка. Спасибо за блестящий день на работе. Спасибо за захватывающий вид спорта. Спасибо за легкую уборку. Спасибо за удивительную ночь с друзьями. Спасибо за удивительную энергию, которую я получила от тренировки. Спасибо за лучшую семейную встречу. Практика является более мощной, если можете сказать волшебные слова благодарности вслух. Но если вы не в состоянии этого делать – то можете и про себя. После того, как вы закончите использовать волшебную силу благодарности за каждую задачу и событие дня, закончите практику сказав «И спасибо за все хорошие новости, приходящие ко мне сегодня». Непременно каждое утро, когда я заканчиваю благодарить за все предстоящие дела, я благодарю за все хорошие новости, которые придут ко мне сегодня. В результате я начала получать огромное количество хороших новостей, которых раньше не получала. Каждый раз, когда я получаю еще одну хорошую новость, я особенно взволнована и благодарна, что получила ее. А затем еще больше лучшие новости начинают приходить. Если вы хотите получать более хорошие новости, то просто следуйте по моим стопам. Итак, волшебная практика номер 14. Волшебный день. Первое.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 Каждым новым планом или событием говорите волшебные слова благодарности за то, что все прошло замечательно. Представьте, что вы говорите «благодарю» в конце дня, и вы безмерно благодарны, потому что он прошел отлично. Третье. После того, как вы закончили быть благодарны за все события за день, закончите волшебную практику, сказав «и спасибо за хорошие новости, которые ко мне приходят». Четвертое. Перед тем, как пойти спать, Сожмите волшебный камень в руке и скажите волшебные слова «благодарю» за все лучшее, что случилось в течение дня. День 15. Волшебство исцеления ваших отношений. Если у вас есть трудные или разорванные отношения, которые разбили сердце, или вы держите обиду, или чувствуете вину по отношению к другому человеку, все это можно изменить посредством благодарности. Благодарность – волшебным образом улучшить любые трудные отношения. И неважно, кто является другим лицом – муж или жена, брат или сестра, сын или дочка, партнер, начальник, бизнес-клиент, коллега по работе, зять или теща, родители, друзья или соседи. Когда мы сталкиваемся с трудностями или сложной ситуацией в отношениях, почти всегда мы не благодарны другому человеку. Вместо этого мы заняты обвинением другого за проблемы, которые мы имеем с ним, а это означает отсутствие благодарности. Вина никогда не будет делать отношения лучше, и она никогда не сделает вашу жизнь лучше. В самом деле, чем больше вините, тем хуже отношения получаете, и тем хуже ваша жизнь становится. Будь то нынешние отношения или прошлые, Если вы питаете плохие чувства по отношению к другому человеку, практика благодарности позволит устранить эти чувства. Почему вы хотите, чтобы ушли дурные чувства по отношению к другому? Держание гнева подобно держанию горящего угля с намерением бросить его в кого-то, но ожоги получишь ты. Гоутама Будда – основатель буддизма. Плохие чувства по отношению к другому человеку сжигают вас и вашу жизнь, но благодарность будет устранять их. Например, если у вас есть экс-партнер, с которым вы связаны через ваших детей и отношения с ним нехорошие, то посмотрите на лица своих детей и поймите, что они не были бы живы, если бы не было вашего экс-партнера. Жизнь ваших детей – один из самых ценнейших подарков, который у вас есть. Посмотрите на ваших детей и благодарите вашего бывшего партнера за свою жизнь каждый день. Так же, как миру и гармонии в ваших отношениях, на вашем примере вы будете учить своих детей величайшему инструменту для их жизни – благодарности. Или вы страдаете от разбитого сердца или горя из-за того, что отношения закончились. Используйте волшебную силу благодарности, чтобы превратить вашу боль. Благодарность волшебным образом преобразовывает эмоциональную боль в исцеление и счастье быстрее, чем все остальное, и история моих родителей является прекрасным тому примером. Мои мать и отец влюбились в друг друга с первого взгляда. С того момента, когда они встречались, они были действительно благодарны за возможность быть друг с другом, и у них была самая красивая свадьба, которую я видела. Сегодняшняя волшебная практика Вы собираетесь смотреть на горящий уголь, который тлеет в вашей жизни, и в буквальном смысле превратить его в золото посредством благодарности. Выберите одну трудную проблему или разорванные отношения, которые хотите улучшить. Не имеет значения, является ли человек в настоящее время на горизонте вашей жизни или вы его давно не видели. Сядьте и сделайте список из 10 вещей, за которые вы будете благодарны человеку, которого вы выбрали. Вернитесь назад в отношения и напишите великие дела человека или то, что вы получили от отношений с этим человеком. Самый простой способ сделать это – вспомнить, как было, пока отношения не испортились или не закончились. Если отношения никогда не были хорошими, то подумайте о любых хороших качествах в человеке, потому что они есть. Данная волшебная практика не о том, кто прав, кто виноват. Независимо от того, что вы чувствуете, что кто-то сделал вам, независимо от того, что кто-то чего-то не сказал или не сделал, вы можете волшебным образом исцелить отношения, и вам не нужно другого человека для того, чтобы исцелить их. Золото существует во всех отношениях, даже тяжелых, и вы должны найти это золото как если бы вы копали и обнаружили золотой слиток, также запишите то золото, которое вы обнаружите, обращаясь по имени и высказывая, почему вы благодарны. Имя тебе, и я благодарен за что? Первое. Павел, я так благодарна за наше проведенное вместе время. До того, как наш брак распался, я многому научилась. Я стала гораздо мудрее сегодня и использую то, что узнала от нашего брака, во многих сферах моей жизни сегодня. Второе. Павел, я благодарна за все, что ты сделал, чтобы сохранить наш брак, потому что 10 лет семейной жизни означают, что ты пытался. Третье. Павел, я благодарна за наших детей. Радость, которую я получаю от них, не могла бы быть без тебя. Четвертое. Павел, я благодарна за работу и долгие часы, которые ты потратил для поддержки нашей семьи, в то время как я была дома заботясь о наших детях. Это с обоих сторон большая ответственность, так что спасибо. Пятое. Павел, я благодарна тебе за драгоценные моменты, которые были у меня с нашими детьми, когда они росли. Я видела, как наши дети начали говорить и ходить в первый раз, и я знаю, что у тебя не было такой возможности. Шестое. Павел, я благодарна тебе за поддержку, когда у меня были трудные времена или утраты. Седьмое. Павел, я благодарна тебе, когда я была больна. Ты делал все возможное, чтобы позаботиться обо мне и детях. 8. Павел, я благодарна тебе за хорошие времена, которые мы провели. И у нас были деньги. 9. Павел, я благодарна, что ты хочешь продолжать быть отцом нашим детям. 10. Павел, я благодарна за твою поддержку и время, которое ты тратишь на наших детей. Я знаю, что они значат много для тебя так же, как и для меня. К тому времени, как вы закончите свой благодарственный список из 10 вещей, вы должны чувствовать себя намного лучше, думая о человеке и отношениях. Конечная точка, которую вы хотите достичь – это отсутствие плохих чувств по отношению к человеку, потому что именно ваша жизнь страдает от этих чувств. Каждые отношения разные, если будет необходимо, вы можете повторить эту волшебную практику в течение нескольких дней, пока вы не дойдете до высшей точки, в которой вы больше не испытываете плохих чувств по отношению к человеку. Если вы используете волшебную силу благодарности, чтобы улучшить текущие отношения, вы увидите, отношения начнут меняться чудесным образом прямо у вас на глазах. Нужен всего один человек, чтобы волшебным образом изменить отношения через благодарность, но этот человек получит преимущество за всю свою жизнь. Если вы выбрали отношения прошлого, где вы уже не находитесь в контакте с человеком, вы будете чувствовать, как мир и счастье наполняют вас, и в то же время увидите, как другие отношения волшебным образом изменяются. В будущем, если отношения становятся сложнее, не забывайте использовать эту волшебную практику немедля. Тем самым вы остановите трудности, прежде чем они вырастут, а вместе с этим увеличится волшебство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 и почувствуйте, насколько это возможно, вашу благодарность. Второе. Выберите одни трудные, проблемные или разорванные отношения, которые хотите улучшить. Третье. Сядьте и сделайте письменный список из 10 вещей, за которые вы будете благодарны человеку, которого вы выбрали. Запишите это следующим образом. Имя. Благодарен. За что? Четвертое. Перед тем, как пойти спать, сожмите волшебный камень в руке. И скажите волшебные слова «благодарю» за все лучшее, что случилось в течение дня. День 16. Волшебство и чудеса в области здоровья. Чудеса не противоречат законам природы. Они противоречат лишь нашим собственным представлениям об этих законах. Августин Блаженный, богослов и католический епископ. Мы должны чувствовать себя здоровыми, энергичными и полными радостей от счастья большую часть времени, потому что мы имеем право полноценного здоровья по рождению. В действительности многие люди не чувствуют себя так. Многие люди имеют дела с заболеваниями, проблемами с функционированием своего тела или страдают от приступов депрессии и других психических расстройств, которые являются меньшим, чем полноценное здоровье. Благодарность Один из самых быстрых способов, которых я знаю, волшебным образом начать испытывать полноценное здоровье в уме и теле. Все чудеса исцеления, которые мы видим, просто результат полноценного здоровья, посредством которого организм мгновенно восстанавливается и пополняется там, где было меньше, чем полноценное и совершенное здоровье. Если вы не верите, что благодарность творит чудеса, то прочитайте некоторые из тысяч писем с нашего сайта как показали многочисленные исследования, волшебная сила благодарности увеличивает естественный поток здоровья души и тела и помогает исцелиться быстрее. Волшебная сила благодарности работает рука об руку при хорошем телесном уходе, питании и медицинской помощи. Когда есть какая-то болезнь или плохое состояние тела, то понятно, что вы можете иметь негативные чувства по этому поводу – беспокойство, фрустрация или страх. Но наличие негативных свойств от болезней никак не восстанавливают здоровье. На самом деле они даже имеют обратный эффект – еще больше снижают здоровье. Для увеличения здоровья вам нужно заменить негативные чувства на хорошие, и благодарность – это самый простой способ. Многие люди также не удовлетворены мыслями и чувствами о своей внешности. К сожалению, те мысли и чувства также уменьшают волшебный поток здоровья. Если в вашем теле чего-то не нравится, подумайте вот о чем. По закону притяжения, жалобы о вашем теле принесут лишь больше проблем для жалоб. И так жалобы о вашем теле ставят риск здоровью. Тот, кто не имеет благодарность для здоровья и тела, потеряет и то, что имел. Тот, кто имеет благодарность для здоровья и тела, дано будет и приумножится. Вы можете быть больны и нездоровы сейчас, или даже иметь сильные боли, но если вы читаете эти слова, продолжайте получать дар здоровья. Может быть сложно получить чувство благодарности, когда вы больны или имеете боль, но даже малейшая благодарность поможет увеличить волшебный приток здоровья для тела. Практика сегодня волшебна и чудесна, и разработана, чтобы значительно улучшить ваше здоровье и счастье. И мы собираемся показать трехшаговый подход для ускорения результата. Шаг первый. Здоровье, которое вы получили. Прошлое. Подумайте о том крепком здоровье, которое вы получили на протяжении всего детства, отрочества и взрослой жизни. Подумайте о том времени, когда вы чувствовали себя полным энергией, и вы были счастливы. Вспомните три отдельных момента в жизни, когда чувствовали себя на вершине мира. Говорите волшебные слова «благодарю» за те времена. Шаг второй. Здоровье, которое вы продолжаете получать, настоящее. Подумайте о здоровье, которое вы продолжаете получать, и чувствуйте благодарность за все органы, системы и физические ощущения, которые в настоящее время работают хорошо в вашем теле. Подумайте о ваших руках, ногах, глазах, ушах, печени, почках, мозге или сердце. Подумайте о пяти чувствах вашего тела, которые хорошо работают и один за другим, скажите им волшебные слова «благодарю» каждому из них. Шаг 3. Здоровье, которое вы хотите получить, будущее. Нужно выбрать одну вещь, которую вы хотите улучшить в своем теле для волшебной практики сегодня. Но мы собираемся использовать волшебную силу благодарности очень специфическим способом. Подумайте об идеальном состоянии того, чего вы хотите улучшить. Когда вы благодарите за идеальное состояние, вы ставите в движение получение идеального состояния. Очень часто человек с диагнозом какой-либо болезни не только будет говорить о ней, но и будет ее исследовать, собирать информацию о ней, каковы возможные ухудшения и каковы самые страшные результаты. Другими словами, они концентрируют все свое внимание на заболевании. Но закон притяжения говорит, что так болезнь не уйдет. Если сосредоточить все внимание на ней, так возможно только усилить болезнь. Вместо этого мы должны делать диаметрально обратное и сосредоточиться на идеальном здоровье для той области нашего тела, которая плохо себя чувствует и отдать все мысли и чувства этому. Благодарность за идеальное состояние любой части нашего тела мощно используют наши мысли и чувства вместе, так что мы намагнитим его к нам одним махом. Потратьте одну минуту и визуализируйте себя в сцене, где у вас идеальное здоровье, состояние вашего тела для той части, которую вы хотите. И как вы мысленно увидите, каким вы хотите быть то благодарите за него, как будто уже получили. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваши почки восстановили свое здоровье, то благодарите за сильные и здоровые почки, которые отфильтровывают и отсеивают все отходы вашего тела. Если вы хотите волшебным образом восстановить вашу кровь, будьте благодарны за чистую и здоровую кровь, которая течет и разносит кислород и питательные вещества во все части вашего тела. Если вы хотите волшебным образом восстановить сердце, благодарите за сильное и здоровое сердце, которое поддерживает благосостояние каждого органа в вашем организме. Если вы хотите волшебным образом улучшить свое зрение, то благодарите за отличное зрение. Если вы хотите улучшить свой слух, то благодарите за совершенный слух. Если вы хотите большую гибкость, то благодарите за отличную эластичность и гибкость тела. Если вы хотите изменить свой вес, в первую очередь думайте об идеальном для вас весе. Представьте, что имеете его уже, и благодарите за это, как будто вы уже получили. Независимо от того, что вы хотите улучшить, в первую очередь представьте себя в идеальном состоянии, а затем благодарите за это идеальное состояние, как будто вы получили это прямо сейчас. Истинные целительные силы от любой болезни внутри нас. Гиппократ, отец западной медицины. Вы можете отслеживать волшебство и чудеса с вашим здоровьем практически каждый день, если вам это нужно, или вы можете сделать это несколько раз в день, если вы действительно хотите ускорить волшебную силу восстановления полного здоровья или улучшить любой аспект вашего тела. Но очень важно, что всякий раз, когда у вас есть негативные мысли или чувства о текущем состоянии вашего здоровья, то замените их немедленно, визуализируйте себя с идеальным здоровьем, которое хотите, и будьте искренне благодарны, как будто вы уже его получили. Итак, волшебная практика 16 ⁇ волшебство и чудеса в области здоровья. Первое. Повторите шаги от 1 до 3 волшебной практики номер 1 ⁇ подсчет ваших благодарений. Составьте список из 10 вещей, за которые вы благодарны. Напишите, почему вы благодарны. Перечитайте список и, закончив очередное благодарение, говорите «благодарю, благодарю, благодарю» и почувствуйте, насколько это возможно, вашу благодарность. Второе. Вспомните три отдельных случая за жизнь, когда вы чувствовали себя на вершине мира и поблагодарите за эти времена. Третье. Подумайте о пяти чувствах вашего тела, которые работают хорошо и один за другим поблагодарите за каждого из них. Четвертое. Выберите один орган в вашем теле, здоровье которого вы хотите улучшить, и потратьте одну минуту на визуализацию себя в идеальном состоянии. Потом поблагодарите за это идеальное состояние. Пятое. Перед тем, как пойти спать, сожмите волшебный камень в руке и скажите волшебные слова «благодарю» за все лучшее, что случилось в течение дня день 17 волшебный чек в волшебной вселенной случайности не существует и не бывает никаких несчастных случаев ничего не происходит пока чья-то воля не захочет уильям Бер Роуз, писатель и поэт когда вы направляете волшебную силу благодарности по отношению к любым отрицательным состояниям, новые условия мгновенно ликвидируют старые. Это означает, что когда вы чувствуете благодарность за деньги больше, чем чувствуете их нехватку, то созданные новые условия заменяют условия нехватки денег и волшебным образом привлечет еще больше денег. Все плохие чувства по поводу денег толкают деньги от вас и уменьшают количество их в вашей жизни. И каждый раз, когда вы чувствуете плохо по поводу денег, зависть, разочарование, беспокойство или страх, вы уменьшаете их еще больше. Закон притяжения гласит, что подобное притягивает подобное. Поэтому если вы чувствуете разочарование тем, что у вас недостаток денег, вы будете получать еще больше обстоятельств, которые вас разочаруют по поводу денег. Если вы будете беспокоиться о них, то вы будете еще больше получать тревожных ситуаций. Однако, Хоть это может быть трудно, вы должны игнорировать сложившуюся ситуацию и любое отсутствие денег, которое вы испытываете в настоящее время, а благодарность является гарантированным способом, чтобы привлечь их. Вы не можете быть благодарны за деньги и в то же время быть разочарованы ими. Вы не можете иметь и благодарные мысли о деньгах, и беспокойные мысли о деньгах. Вы не можете бояться и быть благодарным одновременно. Когда вы будете благодарны деньгам, вы не только остановите негативные мысли и чувства, но и привлечете мысли и чувства, которые привлекут больше денег к вам. Вы уже практикуете благодарность за деньги, которые вы получили, и продолжаете получать. Поэтому прежде чем использовать волшебную силу благодарности за деньги, которые хотите, вы должны принять различные способы и пути, как деньги или богатство могут прийти в вашу жизнь потому что если вы неблагодарны каждый раз, когда богатство и деньги увеличиваются, вы перекрываете изобилие, которое течет к вам. Деньги могут прийти к вам посредством получения неожиданного чека, увеличения зарплаты, лотерейного выигрыша, возврата налогов или непредвиденного подарка. Также ваши деньги могут увеличиться, когда кто-то другой неожиданно повышает скидки на кофе или ужин, когда вы приобретаете товар, и обнаруживаете, что часть денег за него вернулась, или кто-нибудь дарит вам вещь, которую вы хотели купить. Результат всех этих действий у вас больше денег. Поэтому всякий раз, когда возникает подобная ситуация, спроси себя, а не больше ли у меня денег стало? Потому что если это произойдет, вы должны быть благодарны за эти деньги, которые вы получили. Если вы рассказали другу, что собираетесь купить товар, и друг предлагает одолжить его или дать вам его, потому что он его не использует. Или если вы планируете отправиться в путешествие и слышите о снижении цен, которые вы впоследствии приняли. Или ваша кредитная организация снижает процентные ставки. Или поставщик услуг предлагает вам гораздо лучший пакет за те же деньги. Не является ли это тем, что вы получили деньги? Скорее всего, у вас уже было такое в прошлом. И можете ли вы понять? что то, что случилось или не случилось, произошло лишь из-за того, что вы привлекли это. Но когда благодарность становится вашим образом жизни, вы привлекаете волшебство все время. Многие люди называют это удачей, но это не удача, это универсальный закон. Любое обстоятельство, которое делает результатом то, что у вас больше денег, или получаете что-то, что стоит денег, все это результат вашей благодарности. Вы будете чувствовать в себе великую радость, зная, что сделали это именно вы. И когда объедините вашу радость с благодарностью, у вас появится реальная волшебная сила, которая будет привлекать все больше и больше изобилия. Когда я приехала в США несколько лет назад, у меня было лишь два чемодана. Я работала в маленькой квартире с компьютером на коленях, у меня не было машины, и поэтому в основном я передвигалась пешком но я была благодарна за все, за возможность быть в США, за свою работу, за маленькую квартиру, которая которой всего 4 тарелки, 4 ложки, 4 вилки и такое же количество ножей. Была благодарна за то, что могу идти, куда захочу. Была благодарна стоянке такси, которая была через дорогу. Потом что-то невероятное случилось. Человек, которого я знала, дал мне своего водителя с автомобилем на несколько месяцев. Другой дал мне компьютер. Я жила в самых простых условиях для выживания, потом вдруг и у меня личный водитель и машина. Я была так благодарна, что это дало мне большее. Вот как происходит волшебство благодарности. Волшебная практика про деньги показала удивительные результаты многим людям. В конце этой практики вы найдете бланк волшебного чека Вселенной, и вы должны будете выписать волшебный чек себе. Введите сумму, которую хотите получить, рядом с вашим именем и датой. Выберите определенную сумму, такую, что будете чувствовать благодарность, тратя ее. Деньги – это средства к тому, что вы хотите, но не конечный результат. Так что если вы просто думаете о деньгах, вы не сможете чувствовать много благодарности. Когда вы думаете о полученной вещи, которую вы хотите, и делаете то, что вы действительно хотите сделать, вы будете чувствовать себя намного благодарнее, чем если бы вы были благодарны за деньги вы можете скопировать или сосканировать волшебный чек прямо из книги. Также вы можете получить много пустых чеков по адресу www.thesecret.tv. Если хотите, то можете начать с маленькой суммы для первой проверки волшебного чека. И после того, как получите маленькую сумму, то можете увеличить объемы следующей проверки. Благодаря тому, что вы начали с маленькой суммы, и когда вы ее получите, вы будете знать, что вы сделали при помощи волшебной силы благодарности. А следовательно, благодарность и радость, которую вы почувствуете, увеличится и сделает большие суммы правдоподобными для вас. После того, как вы заполнили волшебный чек, возьмите его в руки и думайте конкретно, что хотите денег. Представьте картину в своем уме и визуализируйте, как вы используете эти деньги, чтобы получить именно то, что хотите. И вложите столько волнения и благодарности в него, сколько сможете. Может, вам нужны деньги на новую пару обуви, компьютер или новую кровать? Представьте, как на самом деле покупаете то, что вы хотите в магазине. Если вы хотите купить в интернете, то представьте, как получаете доставку, и чувствуете волнение и благодарность. Возможно, вам нужны будут деньги, чтобы поехать за границу или на высшее образование вашего ребенка. Представьте, что покупаете билет на самолет или открываете счет на колледж в банке и чувствуйте благодарность и счастье, как если бы вы действительно получили это. После завершения этих шагов, возьмите свой волшебный чек с собой сегодня и положите его на место, где вы часто будете видеть его по крайней мере еще два раза в течение дня, возьмите его в руки, представьте себя на самом деле покупающим то, что вы хотите, и чувствуйте благодарность и возбуждение, как будто вы действительно делаете это. Если вы хотите, то сделайте более трех раз в день, как и любую другую волшебную практику, но не делайте ее слишком часто. В конце дня возьмите ваш волшебный чек, где он лежал раньше, и положите его на другое видное место, в котором вы будете видеть его каждый день. Вы можете прикрепить его на зеркало в ванной, на ваш холодильник, положить под волшебный камень, в ваш автомобиль, бумажник или рядом с компьютером. Каждый раз, когда вы видите волшебный чек, чувствуйте, как вы получили эти деньги, и будьте благодарны, что можете купить или делать все, что угодно. Если вы получите деньги за ваш волшебный чек, или если вы получите то, на что хотели потратить деньги при помощи другой волшебной практики, замените чек и продолжайте данную практику так долго, сколько захотите. Итак, практика номер 17 ⁇ волшебный чек. Первое. Повторите шаги от первого до третьего волшебной практики номер 1. Подсчитайте ваше благодарение. Составьте список из 10 вещей, за которые вы благодарны. Напишите, почему вы благодарны. Перечитайте список и, закончив очередное благодарение, говорите «Благодарю, благодарю, благодарю» и почувствуйте, насколько это возможно, вашу благодарность. Второе. Заполните волшебный чек тем количеством денег, который вы хотите получить наряду с вашим именем и сегодняшней датой. Третье. Возьмите волшебный чек в руки и представьте себе покупку конкретной вещи, на которую вам нужны деньги. Почувствуйте, как вы счастливы и благодарны, когда получаете то, что вам нужно. Четвертое. Возьмите волшебный чек сегодня с собой и положите его на место, где будете видеть его часто. По крайней мере еще два раза. Возьмите чек в руки и представляйте, как используете эти деньги на то, что хотите, и чувствуйте благодарность за это. Пятое. В конце дня положите волшебный чек на видное место, где сможете видеть его каждый день. Если вы получите деньги за ваш чек, или если вы получите то, на что хотели потратить эти деньги, замените чек на новый и повторите шаг со второго по четвертый. Шестое. Перед тем, как пойти спать, сожмите волшебный камень в руке и скажите волшебные слова «благодарю» за все лучшее, что случилось в течение дня. Постскриптум. Правила заполнения волшебного чека. В поле «Дата» вписывается точная дата заполнения чека. В поле «Оплата» пишите свое имя и фамилию, и в белом поле пишем «Сумму». Сумму необходимо прописывать комфортную, то есть только ту сумму денег, которую мысленно можете себе позволить иметь. Исследуйте свои внутренние ощущения, начиная с небольшой суммы и постепенно поднимая планку. Та сумма, на которой вы почувствуете неудобство, невозможность получения, и есть ваш предел. Вот его и пишите. Если напишите миллион долларов, а подсознание будет говорить, это нереально, вы не получите эту сумму. Поле ⁇ выплата ⁇ Вы можете написать, на что вы эти деньги собираетесь потратить или куда вложить. Поле ⁇ Подпись ⁇ напишите ⁇ Вселенная ⁇ День 18. Волшебный лист ⁇ Дел ⁇ Мир полон волшебных вещей, которые ждут, чтобы сделать наши умы более острее» Эдден Филпотс писатель и поэт. «В действительности, когда ты думаешь об этом, благодарность является твоим лучшим другом. Она всегда работает для вас, всегда готова помочь вам. Она никогда не подведет вас или обидит вас, и чем вы больше полагаетесь на нее, тем больше она будет делать для вас, и тем больше она обогатит вашу жизнь». Волшебная практика этого дня покажет вам, как опереться на благодарность так, чтобы она могла сделать вам гораздо больше волшебных вещей. Каждый день появляются маленькие жизненные проблемы, которые приходят и которые необходимо решать. Иногда мы чувствуем себя разбито, если не знаем, как разрешить ситуацию. Может, ваша проблема в том, что вам не хватает времени на все, и вы чувствуете потери потому что в сутках всего 24 часа. Может, чувствуете себя подавленным от работы, или вы хотите больше свободного времени, но не можете увидеть, как можно его получить. Может, вы сидите дома и заботитесь о детях, и вы чувствуете себя измотанным и истощенным, но у вас нет средств, которые поддержат вас и дадут вам перерыв. Вы можете столкнуться с проблемой, которая нуждается в определенном решении, но вы не знаете, в какую сторону нужно двигаться, чтобы решить ее. Возможно, вы что-то потеряли и старались изо всех сил найти это, но не повезло. Или, возможно, вы хотели найти идеальное домашнее животное, или идеальную няню, большую парикмахерскую, или удивительную стоматологию, или хорошего врача, и, несмотря на все ваши усилия, не могли найти то, что вам нужно. Может, вы попали в неудобную ситуацию, когда человек попросил вас сделать, и вы не знаете, как реагировать. Волшебный лист дел поможет вам в маленьких проблемах, которые случаются изо дня в день. Когда вы не знаете, что делать, или когда вы хотите сделать что-то для себя, вы будете поражены результатом. Если вы объедините волшебную силу благодарности с законом притяжения, люди, обстоятельства и события перестроиться, чтобы сделать то, что вы хотите. Вы не будете знать, как это будет происходить и как это будет сделано. Да и это не ваша забота. Ваша задача – просто быть благодарным так сильно, как возможно, за то, что вы хотите сделать прямо сейчас, как будто это уже сделано. А потом пусть волшебство случится. Сегодня напишите список дел из наиболее важных вещей, который вы хотели бы сделать или решить, и назовите его «Волшебный лист дел». Вы можете записать дела в вашем списке, которые вы не успели сделать или не хотите делать, наряду с текущими проблемами, от самых маленьких проблем, встречающихся изо дня в день, до глобальных жизненных ситуаций. Подумайте о любой области вашей жизни, где нужно что-то сделать или решить. Когда закончите список, выберите три дела, чтобы сосредоточиться сегодня на них. И представьте, что каждый элемент был волшебным образом сделан. Представьте себе, что все люди, обстоятельства и события двигаются определенным образом, и все решается сейчас. Все сделано, все сортируется, все решено за вас. А вы даете массив благодарности в обмен за то, что было сделано. Проведите, по меньшей мере, одну минуту по каждому из трех пунктов, полагая, что все будет сделано и чувствуя огромную благодарность за это. Вы также можете применить данную практику и на остальные пункты вашего списка, но в другое время. Помните, о чем говорит закон притяжения – подобное притягивает подобное, и это означает, что когда вы будете благодарны за ситуацию, как если бы она у вас уже была, вы будете привлекать все, что нужно, чтобы разрешить ситуацию. Сосредоточение внимания на проблемах привлечет еще больше проблем. Вы должны быть магнитом для решения, а не для проблем. Будьте благодарны за решения, которые у вас есть, и это привлечет еще больше решений. Чтобы продемонстрировать всю мощь данной практики, я хочу поделиться с вами историей о моей дочери, которая использовала данную практику для возвращения назад потерянного ею бумажника. Как-то утром у нее исчез бумажник, и она понятия не имела, где могла его потерять. Или, может, он был украден. Она позвонила в ресторан, где ужинала вчера. Такси, на котором приехала домой, в местный полицейский участок, она искала на улицах и стучала в двери спрашивала у окружающих, но никто не находил кошелек. Бумажник моей дочери содержал обычные ценные вещи, такие как банковские и кредитные карты, водительские права, деньги. Но ее главной заботой было то, что в кошельке не было информации для контакта, потому что она некоторое время проживала за границей. И, казалось бы, не было никакой надежды. Но, несмотря на, казалось бы, невозможные препятствия, Моя дочь села, закрыла глаза и представила картинку бумажника в сознании. Она визуализировала, что держит свой кошелек в руках. Она открыла свой кошелек. Она прошла через все содержимое и почувствовала огромную благодарность, что ее кошелек со всем содержимым вернулся к ней. В остальную часть дня, когда она думала об этом, она опять представляла кошелек в руках и чувствовала огромную благодарность и радость, что кошелек был возвращен ей. Вечером того же дня она получила звонок от фермера, который жил в 100 километрах, и сказал, что нашел ее бумажник. Фермер нашел кошелек на улице возле дома моей дочери. В ранние часы утра и сразу начал искать контактные данные. Он сделал несколько звонков, чтобы найти владельца, но безуспешно, и сдавшись, поехал обратно на ферму с бумажником. Когда он шел в поле на своей ферме, Бумажник приковал его внимание еще раз, и он решил попытаться найти хозяина снова. В бумажнике он нашел бумажку с христианским именем. Тогда он сопоставил христианское имя с фамилией моей дочери и позвонил в телефонную справочную. В ней сказали, что существует только один человек с таким именем и фамилией. Фермеру назвали номер телефона, и это был дом отца моей дочери. По сей день мы не знаем, как фермер получил номер телефона, потому что данного номера не было в списке. Позже мы звонили несколько раз в справочную и нам говорили, что, извините, нет такого имени в списке. За 100 миль от отеля, через самое необычное стечение обстоятельств, казалось бы, невозможных, бумажник был возвращен моей дочери нетронутым. Она выполнила свою роль тем, что была благодарна, что у нее в руках бумажник. И как должно было случиться, благодарность свершила свое волшебство, вернув бумажник. Волшебная сила благодарности доступна для использования. И так было всегда. Вы просто должны были открыть ее для себя и узнать, как ее использовать. Итак, волшебная практика 18. Волшебный лист дел. Первое. Повторите шаги от 1 до 3 волшебной практики номер один под счет вашего благодарения. Поставьте список из 10 вещей, за которые вы благодарны. Напишите, почему вы благодарны. Перечитайте список и закончите очередное благодарение словами «благодарю», «благодарю», «благодарю» и почувствуйте, насколько это возможно, вашу благодарность. Второе. Напишите список с наиболее важными вещами или проблемами, которые надо решить или на которые надо получить совет. Назовите его Волшебный лист дел. Третье. Выберите три наиболее важных проблемы из списка и один раз представьте, что каждая проблема была решена. Четвертое. Проведите по крайней мере одну минуту мысленно с каждым делом, чувствуя огромную благодарность в ответ. 5. Перед тем, как пойти спать, зажмите волшебный камень в руке и скажите волшебные слова «благодарю», за все лучшее, что случилось в течение дня. День 19. По следам волшебства. Каждый день, сто раз на дню, я напоминаю себе, что моя внутренняя и внешняя жизнь зависит от труда других людей, живых и мертвых, и я должен сделать все, что в моих силах, чтобы отдать столько же, сколько получил. Альберт Эйнштейн, Нобелевский лауреат, знаменитый физик. Этими словами Эйнштейн сделал нам подарок, равный его научным открытиям. Он дал нам один из волшебных секретов успеха – благодарность каждый день. Эйнштейн, сегодня он вдохновитель волшебной практики, и собравшись следовать по его стопам, вы неприменимо привнесете в успех вашу жизнь. Сегодня, как и заповедовал Эйнштейн, скажите сто раз «благодарю» и вы сделаете сто волшебных шагов. Хотя может это показаться невероятным, что, применяя данные шаги, можно изменить жизнь, но вы обнаружите, что это является одной из самых мощнейших вещей, которые можно сделать. Господь на сегодняшний день подарил нам 86 400 слов, а вы использовали хотя бы одно, чтобы сказать «благодарю». Уильям Уарт, писатель. Для того, чтобы следовать по следам волшебства – Сделайте один шаг и про себя скажите волшебное слово «благодарю». Как только ваша нога коснется земли, затем снова скажите, когда ваша другая нога коснется земли. Одна нога «благодарю», другая нога «благодарю». И так продолжайте каждый сделанный шаг. Самое лучшее в данной практике – это то, что можно ее проводить в любом месте и в любое время, ходя из комнаты в комнату, идя на деловую встречу, когда ловите такси, поезд или автобус. Вы можете применить данную практику для всего, что вам нужно. Для экзаменов, свидания, собеседования, прослушивания, удовлетворения клиентов в банке, идя в стоматологию, к врачу, парикмахеру, чтобы увидеть вашу любимую команду, идя через коридоры, через терминалы аэропорта или из одного угла в другой. Я так хожу вокруг своего дома, когда встаю с кровати когда иду в ванную, в кухню, в спальню и за пределами дома, подходя к почтовому ящику или к машине, всякий раз прогуливаясь по улице или иду куда угодно, выбираю точку назначения и благодарю с каждым шагом всю дорогу. Если вы обратите внимание на то, как вы себя чувствовали до того, как начать, то заметите большую разницу после того, как выполните данное упражнение. Не имеет значения, если вы не сможете большую часть шагов наполнить чувством благодарности. Я обещаю вам, что вы будете все равно чувствовать себя счастливее. Если вы чувствуете себя подавленным, вы будете чувствовать себя лучше. И если даже вы чувствуете себя хорошо, волшебство поднимет ваше настроение еще выше. Для того, чтобы наиболее эффективно следовать упражнению, делайте его примерно 90 секунд. Это время, за которое средний человек делает 100 шагов в неторопливом темпе. Эта практика не о 100 шагах, ее не надо выполнять точно в 100 шагов, но это примерное число шагов, чтобы изменить ситуацию к тому, чтобы вы стали чувствовать себя лучше. Не считайте шаги, когда выполняете ее, потому что вы будете заняты подсчетом, вместо того, чтобы благодарить на каждом шагу. Когда закончите данную практику сегодня, вы произнесете волшебные слова «благодарю» 100 раз. Сколько дней в своей жизни вы говорили «благодарю» 100 раз подряд? Эйнштейн делал так каждый день. Итак, волшебная практика номер 19 «По следам волшебства». Первое. Повторите шаги от 1 до 3 волшебной практики номер один «Подсчет вашего благодарения».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 Вы, наверное, уже поняли, что в любой волшебной практике благодарности цель – чувствовать себя благодарным настолько сильно, насколько можете. Это потому, что когда вы увеличиваете чувство благодарности внутри за то, что вы благодарны, внешнее его проявление возрастает. В конечном итоге после длительной практики благодарности вы автоматически почувствуете ее глубоко у себя в сердце. Однако волшебная практика сегодня сократит это время. Практика «Сердце волшебства» предназначена для того, чтобы сильно увеличить глубину чувства благодарности, сосредоточив свое внимание на области сердца, в то время как вы говорите и чувствуете волшебные слова «благодарю». Научные исследования показали, что сосредоточив внимание на сердце в то время как вы чувствуете благодарность, Ритм сердца становится более равномерным и гармоничным, в результате чего наблюдаются значительные улучшения в вашей иммунной системе и в здоровье. Это дает вам представление о силе данной практики. Поначалу требуется много усилий для того, чтобы попробовать, но оно того стоит. После того, как у вас начнет получаться, ваша благодарность будет возрастать по экспоненте. Чтобы практиковать сердце волшебства, сосредоточьте свой ум и свое внимание на область вокруг сердца. Не имеет значения сосредоточитесь на внутренней или на внешней стороне своего тела. Закройте глаза, ибо так будет легче. И сосредоточьте свой ум на сердце, мысленно сказав волшебные слова «благодарю». После того, как вы попрактикуетесь так несколько раз, Вам больше не нужно будет закрывать глаза, но вы будете чувствовать себя более благодарным с закрытыми. Можно совершать и другие вещи для того, чтобы помочь вам быстрее сосредоточиться. Вы можете положить свою правую руку на область, где расположено ваше сердце, пока говорите «благодарю». Или можете представить, что волшебные слова выходят не из головы, а из сердца, в то время, когда вы их произносите. В рамках сегодняшней практики возьмите 10 желаний и практикуйте сердце волшебства на каждое из них. Прочитайте каждое желание про себя, и когда идете до конца, закройте глаза. Сосредоточьте свое внимание на области сердца. Держите ум в области сердца. И скажите медленно волшебные слова «благодарю». Вы можете использовать методики, которые я дала выше, если они помогают вам. После того, как вы закончите «Сердце волшебства», с каждым желанием вы не только увеличите глубину своей благодарности, вы также увеличите благодарность за все ваши желания. Вы можете продолжать практиковать «Сердце волшебства» с вашими желаниями регулярно, если хотите ускорить их получение, или можете использовать ее в любое время, когда говорите «благодарю». Даже если использовать сердце волшебства всего лишь пару раз в день, это будет иметь очень благотворное влияние для вашего счастья и волшебства в вашей жизни. После того, как вы попрактикуете сердце волшебства несколько раз, вы почувствуете огромное увеличение глубины ваших чувств, а чем глубже чувство, тем больше изобилия вы получите. Физическим признаком того, что вы увеличите глубину чувств, может быть ощущение покалывания вокруг сердца или почувствуете волну радости, проходящую через тело. Ваши глаза могут наполниться слезами или вы почувствуете мурашки по коже. Но все вы, без исключения, начнете чувствовать глубину мира и счастья, которое ранее вы не чувствовали. Итак, день 20. Сердце волшебства. Первое.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 Сфокусируйте свой разум и внимание на область вокруг вашего сердца. 3. Закройте глаза и при том, что ваш ум сосредоточен на сердце, мысленно скажите волшебные слова «благодарю». Четвертое. Возьмите 10 желаний и практикуйте сердце волшебства, читая каждое желание. Потом закрывайте глаза, уделяя внимание на область вокруг сердца и медленно скажите «благодарю».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 И благодарю перед игрой и пантомимой, прежде чем открыть книгу. И благодарю, прежде чем писать эскизы, картины, перед купанием, фехтованием, боксом, прогулками, играми, танцами. И благодарю, прежде чем окунуть перо в чернильницу. Честертон, писатель. Мы все хотим хороших результатов от всего, за что мы беремся. Прежде чем совершить действие, Писатель Гилберт Кит Честертон использовал волшебную силу благодарности, чем гарантировал результат именно тот, который хотел. У вас были моменты, когда вы думали «я надеюсь, что все будет хорошо» или «мне нужно немного удачи» и все эти мысли на хороший исход ситуации, но в жизни не бывает случайности или удачи. Законы Вселенной работают математически точно, до самых мельчайших ступеней. Следовательно, вы можете рассчитывать на них. Пилот не надеется во время полета на законы физики, ибо он знает, что они никогда не подводят. Начиная свой день, вы не надеетесь, что закон всемирного тяготения сегодня будет удерживать вас на Земле, и вы не будете плавать в пространстве. Вы точно знаете, нет никаких шансов, и закон гравитации никогда не подведет. Если вы хотите великолепных результатов, от всего, что вы делаете, то вы должны использовать законодательство, которое регулирует результат, закон притяжения. Это означает, что вы должны использовать ваши мысли и чувства, чтобы привлекать великолепные результаты. А быть благодарным за великолепные результаты является один из простых способов. Практика великолепные результаты ⁇ это быть благодарным, прежде чем собираетесь сделать то, что хотите. Вы можете быть благодарны за великолепные результаты на совещании Собеседовании или экзамене Великолепные результаты в спорте За телефонный звонок Когда играете в догонялки с другом Или перед тем как увидеть тещу или свекровь Можете быть благодарны за великолепную тренировку Или, за стоматологическое обследование Можете быть благодарны за великолепные результаты Когда электрик сантехник или любой другой работник решает проблемы в вашем доме. Можете быть благодарны за великолепные результаты семейного отдыха, перед беседой с ребенком о поведении или перед свиданием. Можете быть благодарны за великолепные покупки, которые будете делать такие, как подарок на день рождения, обручальное кольцо или свадебное платье, или за великолепный выбор нового сотового телефона, нового ковра, штор, или обновление штата компании. Вы можете быть благодарны перед заказом в ресторане или за отличные места на концерте, за вашу повседневную почту, ежедневную электронную почту или за налоги. Если вам это поможет, то можете помахать пальцами в воздухе и представить, что окропляете все волшебной пылью. В другой раз используйте благодарность за великолепные результаты когда что-то неожиданно происходит в течение дня. Когда происходит нечто неожиданное, очень часто мы можем прийти к выводам и сразу же подумать, что тут что-то неправильно. Например, вы приходите на работу и вам сообщают, что босс хочет видеть вас немедленно. Здесь проблема в выводах. И думая, что что-то не так, помните, о чем говорит закон притяжения, о чувствах и мыслях. Таким образом, вместо того, чтобы делать поспешные выводы и думать, что может случиться беда, воспользуйтесь возможностью и дайте волшебству случиться. Благодарите за великолепный результат. Если вы упустите автобус или поезд по пути на работу, или пропустите рейс, или неожиданно задержитесь, вместо того, чтобы думать «это плохо», будьте благодарны за великолепные результаты так как вы заставите двигаться волшебство, чтобы получить великолепные результаты. Если вы родитель и вас вызвали в школу из-за вашего ребенка, вместо того, чтобы думать, что есть проблема, будьте благодарны за великолепные результаты. Если вы получили неожиданный телефонный звонок или письмо по электронной или обычной почте, и мысль вспыхнула в голове, интересно, что произошло? Сразу же будьте благодарны за великолепный результат, прежде чем ответить на звонок или открыть письмо. Большую часть времени вы будете видеть и использовать великолепные результаты, которые вы просили, а иногда вы даже не будете знать, как вы ими воспользовались. Но когда вы просите великолепные результаты и чувствуете себя искренне благодарным за это, вы используете математический закон притяжения – и вы должны получить обратно великолепные результаты, когда-то или где-то, и это гарантировано. Всякий раз, когда поймаете себя на мысли, есть шанс, что что-то не так пойдет в вашей жизни, или думаете, что не в состоянии контролировать что-то, или надеетесь, что получится все хорошо, помните, что нет никаких пределов для закона притяжения. Вы получите именно то, что вы думаете и чувствуете. Благодарность помогает защитить вас от привлечения того, чего вы не хотите. Плохие результаты. И она гарантирует то, что вы хотите. Великолепные результаты. Когда вы благодарите за великолепные результаты, вы используете универсальный закон и изменяете надежду и шанс на веру и уверенность. Когда благодарность станет вашим образом жизни, вы автоматически перейдете во все, что сделали с благодарностью, зная, что волшебство благодарности принесет великолепные результаты. Чем больше вы практикуете великолепные результаты, сделаете ее ежедневной привычкой, тем более великолепные результаты вы сможете привлечь в вашу жизнь. Все меньше и меньше вы будете оказываться в ситуациях, в которых вы не хотите быть. Вы не окажетесь в неправильном месте в неправильное время, и не важно, что будет происходить, вы точно будете знать, что результат будет великолепным. Для начала, сегодня выберите три отдельные ситуации, где вы хотите добиться великолепных результатов. Вы можете выбрать три вещи, которые важны для вас настоящем. Например, чтобы пройти собеседование, чтобы приняли заявку на кредит, сдать экзамен или попасть к врачу, также можно выбрать будничные вещи, и тогда они будут изменяться. Вы действительно будете уверены, что привлекли великолепные результаты. Например, при вождении или при глажке, или при походе в банк или на почту, при подъеме детей, платы по счетам или сборе по почте. Напишите список из трех ситуаций, которые вы выбрали для великолепных результатов. Используйте силу благодарности, и когда вы пишете, представляйте,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 и почувствуйте, насколько это возможно, вашу благодарность. Второе. В начале дня выберите три вещи или ситуации, которые важны для вас и в которых вы хотите великолепные результаты. Третье. Перечислите три вещи и напишите каждую, как будто вы пишете после того, как это уже произошло. Благодарю за великолепный результат в чем. Четвертое. По мере проживания своего дня Выберите три неожиданных события, которые случаются, и благодарите за великолепный результат. Каждый раз закрывайте глаза и мысленно говорите и чувствуйте. «Благодарю за великолепный результат в...» Пятое. Перед тем, как пойти спать, сожмите волшебный камень в руке и скажите волшебные слова «благодарю» за все лучшее, что случилось в течение дня. День 22 перед глазами. «Этот мир, после всех наших наук и ученых, остается чудом и замечательным, непостижимым, волшебным и даже больше, чем то, что мы будем думать о нем», Томас Карлайл, писатель и историк. «Семь лет назад, когда я впервые открыла секрет и волшебную силу благодарности, я составила список всех моих желаний. Это был длинный список. В то время, казалось, не было никакой возможности, что мои желания сбудутся. Тем не менее, я взяла свои 10 желаний и носила их с собой на листе каждый день. Всякий раз, когда у меня была возможность, я брала мой список и читала его, чувствуя столько благодарности за каждое желание. Сколько могла, как будто я его уже получила. Первым номером было самое заветное желание. Я думала о нем постоянно и постоянно говорила волшебные слова «благодарю» несколько раз в день и чувствовала, как будто оно уже сбылось. Одно за одним каждое мое желание из списка волшебным образом проявлялись на моих глазах. Как только исполнялись мои желания, я вычеркивала их из списка. Как только возникали новые, вносила их. Одним из моих желаний из первоначального списка было поехать на остров Борбора, Возле Таити. После того, как я провела неделю на красивом острове, случилась другая прекрасная вещь. По пути домой я летела на Таити. Там самолет остановился, чтобы забрать пассажиров. Самолет был пуст, но наполнился до краев пассажирами из Таити, и вдруг смех, улыбки и счастье окружили меня. Полет прошел незаметно вместе с этими прекрасными людьми, и мне стало совершенно ясно, почему они были так счастливы. Они были благодарны. Они были признательны за то, что живы. Они были благодарны за самолет. Они были благодарны друг другу. Они были благодарны тому, куда летят. Они были благодарны за все. Я могла бы остаться в этой плоскости и путешествовать с ними по всему миру. А потом меня осенило, что я только что получила последнее желание. бор была последним истинным желанием моего оригинального списка. И причина была перед глазами – благодарность. Я поделилась этой историей как вдохновением для вас, потому что независимо от того, насколько велико кажется ваше желание, вы можете получить его через благодарность. Даже более того, благодарность принесет радость и счастье в вашу жизнь, которые вы не чувствовали раньше, и это поистине бесценно. С того момента я начала использовать благодарность закон притяжения постоянно, и я получила все желания из моего длинного списка желаний уже через 4 года. Чтобы дать вам представление о том, каковы велики были мои желания, я скажу, что моя компания имела 2 миллиона долларов долга, и у меня было 2 месяца, прежде чем ее закроют и заберут дом и все имущество в качестве уплаты долга. Я должна была деньги по моим личным кредитным карточкам, и тем не менее, мое желание было иметь большой дом с видом на океан, путешествовать по экзотическим странам, оплатить все долги, чтобы расширить свою компанию, чтобы привнести в отношения все лучшее, что можно, улучшить качество жизни моей семьи, чтобы быть стопроцентно здоровой и иметь неограниченную энергию и радость жизни, наряду со списком обычных материальных вещей. И мое желание номер один – которое казалось невозможным для многих людей, окружающих меня, было принести радость миллионам людей моей работой. Самое первое желание, которое я получила, принесла радость миллионам людей своей работой. Остальные желания волшебным образом последовали одно за другим и предстали перед моими глазами, и я все их вычеркнула. Так что теперь ваша очередь использовать волшебную силу благодарности, чтобы ваши желания предстали перед вашими глазами. В начале дня возьмите ваш список 10 желаний, которые вы написали. Прочитайте каждое предложение и желание из вашего списка. И в течение одной минуты представляйте себе, что вы получили ваше желание. Почувствуйте как можно больше благодарности, как будто уже обладаете желаемым. Носите сегодня с собой список желаний в вашем кармане. По крайней мере, два раза в день возьмите свой список. Прочитайте его и чувствуйте так много благодарности, сколько можете, как будто вы уже получили желаемое. Если вы хотите, чтобы ваши желания пришли быстрее, я бы настоятельно рекомендовала носить ваш список желаний в бумажнике. С этого дня и всякий раз, когда у вас будет время, чтобы вы открывали его читали и чувствовали благодарность, насколько это возможно. Как только ваши желания предстанут перед глазами, вычеркните их из списка и добавьте следующее. И если вы похожи на меня, то когда вы будете вычеркивать желания из списка, ваши глаза будут наполняться слезами радости, потому что что-то, казавшееся невозможным, стало возможным благодаря силе благодарности.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 Ваша благодарность. Второе. Начните с сегодняшнего дня брать список 10 желаний, которые вы создали. Третье. Прочитайте каждое предложение и желание в вашем списке. И в течение одной минуты или более представляйте, как будто вы его уже получили. Почувствуйте благодарность настолько большую, насколько это возможно. Четвертое. Носите этот список в вашем кармане. По крайней мере, два раза в день берите список, читайте его и чувствуйте так много благодарности, как это возможно. Пятое. Перед тем, как пойти спать, сожмите волшебный камень в руке и скажите волшебные слова. Благодарю за все лучшее, что случилось в течение дня. День 23. Волшебный воздух, которым мы дышим. Вполне реально уйти на утреннюю прогулку из дома и вернуться другим человеком, обольстительным, очаровательным. Мэри Эллен Чейз, педагог и писатель. Если бы кто-нибудь несколько лет назад мне сказал, что надо быть благодарным за воздух, которым дышу, я бы подумала, что он псих. Для меня бы не было смысла, зачем кому-то быть благодарным за воздух, которым дышим. Но моя жизнь резко изменилось, когда я начала благодарить то, что считаю само собой разумеющимся. Я пошла от мелочей в моем маленьком мире, и день за днем мои глаза начали открываться, и я узрела более широкую картину Вселенной. Как сказал великий учитель Ньютон, «Когда я смотрю на Солнечную систему, я вижу Землю на нужном расстоянии от Солнца, чтобы получить надлежащее тепло и свет». Это не может быть случайностью. Эти слова заставили меня задуматься. Не случайно, что есть защитная атмосфера, окружающая нас, а за ее пределами нет ни воздуха, ни кислорода. Не случайно, что деревья выделяют кислород, таким образом наша атмосфера постоянно обновляется. Не случайно, что наша Солнечная система идеально размещена. Если бы мы располагались в галактике на другом месте, скорее всего, были бы опустошены. Тысячи параметров и коэффициентов поддерживают жизнь на Земле, и все они настолько тонки, что могут расположиться на острие ножа, и их точная настройка настолько критична, что доля разницы любого из параметров сделала бы жизнь на планете Земля невозможной. Трудно поверить, что любая из этих вещей могла быть случайностью. Кажется, что они идеально подходят, отлично помещаются, прекрасно сбалансированы, и все это для нас. При осознании, что все эти вещи не могут быть случайностью, и что существует такой тонкий баланс между каждым микроскопическим элементом, окутывающим Землю, который живет в полной гармонии, и что все это поддерживает нас, вы почувствуете неповторимое чувство благодарности за жизнь потому что все это было сделано, чтобы поддержать нас. Волшебный воздух, которым дышим, не случайность природы. Когда вы подумаете о величии и безмерности того, что должно было произойти во Вселенной, чтобы воздух был для нас, а затем придумали дыхание, а потом дыхание привнесли в наше тело, не правда ли это захватывает во всех смыслах этого слова? Мы дышим и никогда не задумываемся о том, что воздух есть всегда. Тем не менее, кислород – один из наиболее важных элементов в нашем организме. И когда мы дышим, им пропитывается каждая клетка нашего тела, и мы можем продолжать жить. Самый драгоценный дар в нашей жизни – воздух, потому что без него мы бы прожили не больше нескольких минут. Когда я впервые начала использовать волшебную силу благодарности – я использовала ее для личных вещей, которые хотела. И это работало. Но когда я начала благодарить реальные подарки жизни, я испытала полную силу благодарности. Большую благодарность начала испытывать за закат, деревья, океан, росу на траве, мою жизнь и людей в ней. Каждую материальную вещь и вещи, о которых я мечтала, буквально посыпались на меня. Я теперь понимаю причины, Почему произошло именно так? Когда мы можем чувствовать себя действительно благодарными за драгоценный дар жизни и природы, такие как воздух, который мы дышим, мы достигаем одной из самых глубоких возможных уровней благодарности. А тот, кто имеет глубокую благодарность, получит абсолютное изобилие. Сегодня остановитесь и подумайте про славный воздух, которым дышите. Вдохните преднамеренно пять раз и почувствуйте ощущение воздуха, движущегося внутри вашего тела. Ощутите радость от дыхания. Преднамеренно вдохните и выдохните пять раз. И после такого набора из пяти сознательных вдохов и выдохов говорите слова «благодарю за волшебный воздух, которым дышу». И будьте искренне благодарны за живительный воздух, которым дышите. Лучше всего сделать данную волшебную практику на открытом воздухе. Таким образом вы сможете реально почувствовать и оценить великолепный свежий воздух. Но если это невозможно, то проделайте внутри помещения. Вы можете вдыхать с закрытыми или открытыми глазами. Можете сделать в то время, когда идете, стоите в очереди, делаете покупки или в любом другом месте и в любое время. Важно ощущение воздуха, который входит и выходит из вашего тела. Дышите естественно, так как дышите обычно, потому что данная практика не о дыхании, а о благодарности за воздух. Если глубокие вдохи сделают вас более благодарным, то пожалуйста. Если звук или мысленные волшебные слова сделают вас более благодарным, то пожалуйста. Если захотите, то можете изменить практику в будущем, воображать, что вы наполняетесь благодарностью с каждым вдохом. В древних учениях говорится, что когда человек достигает такой степени, что глубоко благодарен за воздух, которым дышит, то благодарность достигнет нового уровня силы, и он станет истинным алхимиком, который сможет легко превратить каждую часть своей жизни в золото.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 Ваша благодарность. Второе. Пять раз за сегодня остановитесь и подумайте о благодарности за воздух, которым дышите. Вдохните сознательно пять раз и почувствуйте движение воздуха в вашем теле и чувствуйте наслаждение дыханием. Третье. После пяти вдохов и выдохов скажите «благодарю за волшебный воздух, которым я дышу».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 чтобы просто махать и помогать людям, которых любите. Волшебная практика сегодня покажет, как можно использовать реальную волшебную палочку жизни для помощи другим. Когда вы искренне хотите помочь другому человеку, у вас есть огромная сила, но когда вы направляете силу с благодарностью, у вас действительно будет волшебная палочка, которая поможет людям, которые вам не безразличны. Поток энергии подчинен вашему вниманию, и поэтому, когда вы направляете энергию благодарности по отношению к потребностям другого человека, туда и идет энергия. Вот причина, почему Иисус говорил «спасибо», прежде чем совершал чудо. Благодарность является невидимой, но реальной силой, энергии. Слово в сочетании с энергией вашего желания подобно волшебной палочке. «Люди, которые ищут волшебную палочку, не видят, что они ею являются». Томас Леонард, личный коуч-тренер Если у вас есть член семьи, друг или тот, о ком вы заботитесь, у кого отсутствует здоровье, трудное финансовое положение, несчастье на работе, тот, кто страдает по законченным отношениям, тот, кто потерял уверенность в себе, страдает от психических заболеваний, или чувствует подавленность в жизни, вы можете использовать невидимую силу благодарности, чтобы помочь им со здоровьем, богатством и счастьем. Махнуть палочкой-выручалочкой для чужого здоровья можно так. Представьте, что здоровье человека полностью восстановлено и говорите волшебные слова «благодарю», чувствуя всем сердцем, как будто получили известие, что этот человек полон здоровья. Вы можете представить, что этот человек звонит вам, чтобы сообщить новость и представить, что говорит вам и действительно ощущает вашу реакцию. Когда вы чувствуете такую благодарность, как будто вы и вправду услышали новость, что здоровье человека полностью восстановлено, оно будет гарантировано и чувствуете благодарность так искренне и мощно, как это возможно. Вы можете махнуть волшебной палочкой, чтобы помочь любимому человеку с богатством. Выполните то же самое и будьте благодарны, как если бы у него было богатство, которое необходимо прямо сейчас. Представьте себе это богатство, которое было полностью восстановлено, и говорите волшебные слова «благодарю», потому что вы получили удивительную новость. Если вы знаете, что человек переживает трудные времена, но вы не знаете, что конкретно ему нужно, или если он нуждается в помощи более чем в одной области, то вы можете следовать той же волшебной практике и размахивать вашей волшебной палочкой, давая благодарность за счастье или за здоровье, богатство и счастье вместе. Сегодня выберите трех человек, о которых вы заботитесь, кто в настоящее время нуждается в здоровье, богатстве или счастье, или во всем этом сразу возьмите фотографии каждого человека, поставьте их перед глазами и выполняйте практику. Возьмите первого человека, положите фотографию в вашу руку, затем закройте глаза и в течение одной минуты визуализируйте себя, получающего известие о том, что человек был полностью восстановлен или получил то, что ему нужно. Намного проще визуализировать себя, как получаешь хорошие новости, чем больного человека здоровым, или подавленного счастливым, или должника богатым. Тем более вы будете намного больше взволнованы, если вовлечете себя в визуализацию. Откройте глаза и с фотографией на ваших руках скажите волшебные слова «благодарю» медленно, три раза, в сочетании с тем, что ему нужно. Благодарю, благодарю, благодарю за имя, за здоровье, богатство или счастье. Как вы закончите с одним человеком, переходите к следующему и выполняйте те же два шага, пока не закончите практику волшебной палочки, отправив здоровье, богатство и счастье для всех троих. Можете также использовать эту мощную практику, когда идете по улице или когда столкнетесь с человеком, которому явно не хватает счастья, здоровья и богатства. Представьте, что у вас есть волшебная палочка, и мысленно махая ею, давайте сердечную благодарность за здоровье и счастье, и знайте, что вы привели в движение реальную энергетическую силу. Использование благодарности, чтобы помочь со здоровьем, богатством и счастьем, является единственным величайшим актом благодарности который вы можете выполнить и одна из волшебных вещей это то что здоровье богатство или счастье которое просите для другого также даруется и вам волшебная практика номер 24 волшебная палочка первое повторите шаги от 1 до 3 волшебной практики номер один подсчет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 богатстве или счастье или во всем одновременно. Третье. Возьмите их коллективную фотографию или фотографии каждого по отдельности и положите перед собой, пока вы будете выполнять практику «Волшебная палочка». Четвертое. Выберите одну персону и держите его фотографию перед глазами. Закройте глаза и в течение минуты визуализируйте здоровье, богатство и счастье этого человека, и то, что вы получили эту новость. Пятое. Откройте глаза и, продолжая держать фотографию, скажите медленно волшебные слова «Благодарю, благодарю, благодарю» за счастье, богатство или здоровье, имя. Шестое. Как только закончите с одним, двигайтесь к другой персоне и проделайте те же два шага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 как будто заново открыли волшебство вокруг нас. Лора Колао, писатель и врач. Практика сегодня одна из моих любимых, потому что вы будете играть со Вселенной, а это очень весело. Представьте, что Вселенная доброжелательна и заботлива, и то, что она хочет дать нам все, что вы хотите. Поскольку Вселенная не может просто подойти к вам и вручить то, что вы хотите – Она использует закон притяжения, чтобы давать вам знаки и сигналы, которые помогают вам получить то, о чем вы мечтаете. Вселенная знает, что вы должны чувствовать благодарность за исполненные мечты. И это играет свою роль. Она напомнит вам, чтобы вы были благодарны. Для этого она использует людей, обстоятельства и события, которые окружают вас каждый день. Вот как это работает. Если слышите сирену скорой помощи, волшебная реплика Вселенной напоминает вам, что вы должны быть благодарны за прекрасное здоровье. Если вы видите полицейскую машину, волшебная реплика Вселенной напоминает о безопасности. Если вы видите, что кто-то читает газету, благодарите за хорошие новости. Если вы хотите изменить ваш вес, то когда вы видите другого человека с тем весом, о котором мечтаете, вот волшебный сигнал от Вселенной, чтобы поблагодарить за идеальный вес. Если хотите романтичного партнера, когда видите безумно влюбленную пару, сигнал, и вы должны быть благодарны за идеального партнера. Если хотите иметь семью, когда видите младенцев и детей, благодарите за детей. Когда проходите мимо вашего банка или банкомата, благодарите за обилие денег. Когда вы приезжаете домой, вот напоминание от Вселенной, чтобы быть благодарным за дом. И когда сосед приглашает вас разделить чашечку кофе в кофейне через дорогу, благодарите за соседей. Если вам посчастливилось увидеть одно из ваших желаний воочию, к примеру, такой же дом, который вы хотите, или автомобиль, мотоцикл, обувь или компьютер, Вселенная напоминает, чтобы вы были благодарны уже сейчас. Когда вы проснулись, и кто-то говорит «Доброе утро», вот напоминание от Вселенной «Благодарите за доброе утро». Столкнулись с человеком, который безумно счастлив? Благодарите за счастье. Если вы услышали другого человека, который говорит «Спасибо», вот то напоминание, чтобы сказать «Спасибо». Есть неограниченные творческие пути, как Вселенная может напомнить вам о благодарности изо дня в день. Вы всегда будете растолковывать сигнал правильно, ибо для Вселенной вы всегда правы. Вселенная использует закон притяжения, и поэтому вы получаете точные сигналы, за что вы должны быть благодарны в данный момент. Напоминание волшебства стало ежедневной игрой для меня, и теперь я автоматически нахожу волшебные сигналы Вселенной и благодарю за них. Они никогда не перестают волновать и удивлять меня. Это удивительно, как Вселенная находит новые пути для того, чтобы привести в движение благодарность. Когда я получаю телефонный звонок от друга или члена семьи, это подсказка, что надо быть благодарным за него. Когда кто-то говорит «Разве не чудесный день сегодня?» Напоминание, что надо быть благодарным за прекрасную погоду и прекрасный день. Если что-то сломалось, опять подсказка, что надо быть благодарным за отлично работающие вещи. Когда я получаю почту, снова напоминание, что надо быть благодарным за почтовые услуги, тоже и за неожиданные проверки. Когда я собираюсь пойти к банкомату или вижу очередь у банкомата, Напоминание о благодарности за деньги. Если мой знакомый заболевает, напоминание о благодарности за его здоровье и мое. Когда я открываю шторы утром, напоминание о великом новом дне и новых свершениях, которые будут впереди. А когда я задергиваю ночью шторы за великий день, который у меня был. Чтобы играть в напоминание волшебства сегодня, все, что вам необходимо, это быть начеку, чтобы отыскать семь волшебных сигналов, которые посылает Вселенная, и поблагодарить за каждое из них. Например, когда вы видите кого-то с идеальным весом, говорите «Спасибо за мой идеальный вес». Вы никогда не сможете дать слишком много благодарности, так что можете говорить более пяти раз, если захотите. Вы даже можете отыскать все волшебные напоминания за день, и поблагодарить за каждое из них. Если вы следовали ежедневным волшебным практикам последние 24 дня, то вы достигли той точки, где будете замечать достаточно сигналов от Вселенной. Одно из преимуществ волшебной силы благодарности в том, что она будет вас и делает гораздо более бдительным и осознанным. А чем более бдительный и осознанный вы становитесь,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 Перечитайте список и, закончив очередное благодарение, говорите «благодарю, благодарю, благодарю» и почувствуйте, насколько это возможно, вашу благодарность. Второе. Сегодня будьте готовы к тому, чтобы замечать, что происходит вокруг вас, и принять по меньшей мере 7 сигналов и поблагодарить за каждый из них. Например, если вы видите кого-то с идеальным весом, скажите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 Опра Уинфри, ведущая на телевидении и бизнесмен. Каждая ошибка – благо. Волшебная практика сегодня докажет это, потому что вы собираетесь открыть, что невыразимое благословение скрыто в каждой ошибке. Ребенок совершает множество ошибок перед тем, как научится ездить на велосипеде, и мы даже не подумаем о чем-либо другом, потому что знаем, что через свои ошибки Он в конечном итоге освоит то, к чему стремится. Так почему взрослым так трудно совершать ошибки? Та же уловка применяется и к детям, относится и к вам. Мы совершаем ошибки, и если мы бы не делали их, то никогда не узнали бы ничего нового, и мы бы не росли и не становились мудрее. У нас есть свобода выбора, а это означает, что мы не учимся на ошибках, которых совершили. Боль, от которой мы пострадали, была за что-то, что мы совершили. На самом деле, по закону притяжения, мы будем совершать одну ошибку снова и снова, пока последняя не сделает нам больно настолько, что, наконец, не узнаем ее. Это причина того, почему ошибки так больны. Мы так учимся на них, чтобы не совершать их повторно. Чтобы учиться на ошибке, мы сначала должны увидеть ее, и это то место, где многие люди могут начать отнекиваться, потому что частенько сваливают ошибки на других. Рассмотрим следующий пример. Нас останавливают за превышение скорости и выписывают штраф. Вместо того, чтобы взять на себя ответственность за то, что мы мчались, мы начинаем винить полицию, потому что они вечно прячутся в кустах или за поворотом, и мы не можем их заметить, у них есть радар. И посему у нас не было бы ни единого шанса. Но это наша ошибка, потому что именно мы выбираем скорость. Проблема, когда мы обвиняем других из-за ошибки, является то, что мы по-прежнему будем страдать от боли и последствий нашей ошибки. Но мы не сможем научиться на ней. Мы будем совершать всю ту же ошибку снова. Вы человек и будете совершать ошибки. И это одна из самых красивых вещей в человеке. Но вы должны учиться на своих ошибках. В противном случае ваша жизнь принесет вам много ненужной боли. Как учиться на своих ошибках? Благодарность. Независимо от того, как плохо это может показаться, но всегда, всегда есть много вещей, за которые можно быть благодарным. Когда вы видите, что можете быть настолько благодарны, насколько это вообще реально, за ошибку вы волшебным образом превращаете ошибку в благословение. Ошибки привлекают еще больше ошибок. Благословение привлекает больше благословений. Что вы предпочтете? Сегодня подумайте о вашей ошибке, которую вы совершили в жизни. Не имеет значения, была она большая или маленькая. Но выберите ту, за которую вам все еще больно, когда думаете о ней. Может быть, вы потеряли свои отношения с близким вам человеком, и они уже не будут прежними. Может, вы слепо доверились другому человеку и прогорели. Может, сказали ложь, чтобы защитить кого-то, и Из из-за этого оказались в трудной ситуации. Может, выбрали дешевый вариант чего-то, и все пошло не так, и в конечном счете вы заплатили намного больше. Может, вы думали, что приняли правильное решение по какому-либо вопросу, но оно полностью обернулось против вас. Как только выбрали ошибку, которую хотите, обратить в благословение, посмотрите на вещи, за которые вы можете быть благодарны. Для помощи можно задать два вопроса. Что я узнал от ошибки? Что хорошего принесла ошибка? Наиболее важные вещи – те, о которых вы узнали из нее. И не важно, что это ошибка, всегда есть много хороших вещей, которых можно подчеркнуть из нее и изменить будущее в лучшую сторону. Подумайте о ней очень внимательно и посмотрите, сможете ли вы найти в общей сложности 10 благословений, чтобы поблагодарить за них. Каждое такое благословение, которое вы найдете, имеет волшебную силу. Напишите список благословений в журнал или введите на компьютере. Давайте возьмем для примера, что мы превысили скорость и получили штраф. Первое. Я благодарен полиции за желание защитить меня от причинения себе вреда, потому что это то, что они должны делать. Второе. Я благодарен полиции, потому что буду честен с собой. Я думал о других вещах и забыл о дороге. Третье. Я благодарен полиции, потому что глупо рисковать, превышая скорость на таких шинах, которые должны были быть заменены уже давно. Четвертое. Я благодарен полиции за звоночек для пробуждения. Он заставит меня смотреть на спидометр и ездить аккуратнее в будущем. Пятое. Я благодарен полиции, иначе у меня могла возникнуть мысль, что я могу ускориться, не подвергая себя опасности. Полиция заставила меня трезво мыслить то, что я подвергаю себя и других серьезной опасности. Шестое. Я благодарен полиции, потому что, думая о семье, я ставлю под угрозу жизнь других водителей. Следовательно, я определенно хочу, чтобы полиция останавливала гонщиков. Седьмое. Я очень благодарен полиции, которые пытаются обеспечить безопасность каждого человека. И даже семей на дорогах 8 я благодарен полиции они видят душераздирающие ситуации каждый день и все для того чтобы защитить жизни 9 я благодарен полиции за то что я приехал домой и благополучно вошел в дверь к моей семье как я делаю это обычно 10 я благодарен полиции за то что из всех возможных ситуаций они выбрали остановить меня, чтобы я более не превышал скорость. Полиция – наиболее легкий вариант и, возможно, она – самое великое благословение в моей жизни. Я настоятельно призываю вас принимать любые ошибки, которые вы сделали в вашей жизни, из-за которых вы чувствуете себя плохо и в свободное время следуйте этой великолепной и волшебной практике. Подумайте об этом, посредством одной ошибки. У вас есть возможности принести много благословений. Что еще гарантирует дивиденды, как не это? Итак, волшебная практика номер 26. Волшебным образом превратить ошибки в удачу. Первое. Повторите шаги от первого по третьей волшебной практики номер 1. Подсчет вашего благословения. Составьте список из 10 вещей, за которые вы благодарны. Напишите, почему вы благодарны. Перечитайте список и, закончив очередное благословение, говорите «Благодарю, благодарю, благодарю» и почувствуйте, насколько это возможно, вашу благодарность. Второе. Выберите одну ошибку, сделанную в вашей жизни. Третье. Найдите в общем случае 10 благословений, за повлекший результат ошибки, и напишите их. Четвертое.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 Появление вещей меняется в зависимости от эмоций, и таким образом мы видим волшебство и красоту в них, в то время как волшебство и красота в действительности находятся в нас самих. Халиль Джебран, поэт и артист. Вы можете провести всю оставшуюся жизнь, колотя внешний мир, придавая ему форму, которую хотите, преследуя одну проблему за другой, пытаясь исправить их, жалуясь на ситуации других людей и никогда не живя своей жизнью в полной мере и не реализовать свои мечты. Но когда сделаете волшебство благодарности вашим образом жизни, то весь мир волшебным образом изменится. Просто так. Он изменится, потому что вы изменились. Во вдохновляющих словах Ганди и в песне Майкла Джексона «Человек в зеркале», которая изменила сотни миллионов людей, Говорится одно из самых мощных сообщений. Изменится в персона в зеркале, и тогда изменится мир. Если вы следовали всем 26 волшебным практикам, которые были на данный момент, вы уже изменились. И даже при том, что иногда трудно увидеть изменения в себе, вы почувствуете изменения в вашем счастье. И вы будете видеть изменения в вашей жизни. И волшебным образом. Изменится мир вокруг. Вы уже попробовали волшебную силу благодарности на вашей семье и друзьях, на вашей работе, на деньгах, на здоровье, на своих мечтах и даже на людях, с которыми вы сталкиваетесь ежедневно. Но человек, который заслуживает больше всего благодарности, это вы. Когда вы благодарны перед человеком в зеркале, чувство неудовлетворенности, недовольства разочарование или я недостаточно хорош, полностью исчезает. И все неудовлетворительные, раздражающие и негармоничные обстоятельства исчезают из вашей жизни. Когда вы благодарны быть собой, вы привлекаете обстоятельства, которые заставляют вас чувствовать себя лучше. Богатство хорошего чувства приносит богатство в жизнь. Таким образом, Благодарность обогащает вас. Тот, кто имеет благодарность для себя, дано будет и приумножится. Тот, кто не имеет благодарности для себя, потеряет и то, что имел. Чтобы практиковать волшебное зеркало, подойдите к зеркалу прямо сейчас. Посмотрите прямо на человека в нем и вслух скажите «от всего сердца». «Благодарю тебя». Чувствуйте благодарность даже больше, чем всегда. Скажите «благодарю тебя за все», «благодарю тебя за то, что ты – просто ты». Почувствуйте благодарность по меньшей мере такую же, когда вы благодарили других. Благодарите себя за то, что вы – просто вы. Продолжайте практиковать волшебное зеркало сегодня, будучи благодарны за прекрасное лицо, которое вы видите». Если вы не в состоянии по какой-нибудь причине сказать волшебные слова вслух, скажите их про себя. А лучше всего взглянуть в зеркало и найти по крайней мере три вещи, за которые вы благодарны. Если по какой-нибудь причине вы не можете быть добры к себе, то вы должны знать, что существует единственный человек, который заслуживает больше всего вашей благодарности – это лицо в зеркале. Когда вы благодарны, вы не чувствуете собственной вины. Когда совершили ошибку. Когда вы благодарны, вы не критикуете себя. Когда несовершенны. Когда вы благодарны, вы счастливы и вы магнит для других счастливых людей и для счастливых обстоятельств. И они окружают вас, куда бы вы ни шли и что бы вы ни делали. Когда вы видите волшебство в отражении, вы меняете мир. Итак,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 и почувствуйте, насколько это возможно, вашу благодарность. Второе. Каждый раз, когда вы видите свое отражение в зеркале, говорите «благодарю» и чувствуйте такую благодарность, которую не испытывали раньше. Третье. Постарайтесь найти три вещи в себе, за которые вы действительно благодарны. Четвертое. Перед тем, как пойти спать, сожмите волшебный камень в руке, и скажите волшебные слова. Благодарю за все лучшее, что случилось в течение дня. День 28. Вспомните волшебство. С волшебством все просто. Вы должны знать, что оно еще здесь. Оно все вокруг. Или оно до сих пор невидимо для вас? Чарльз Делинд, писатель и фолк-музыкант. Каждый день эксклюзивный. Не существует таких дней, которые похожи на остальные. Хорошие вещи, которые случаются каждый день, всегда разные и всегда меняются, когда вы вспоминаете волшебство. Простым подсчетом вчерашних благословений. неважно что вы произносите, они всегда будут разные. Это одна из причин, почему вспоминание волшебства является наиболее мощной текущей практикой для поддержания волшебства в вашей жизни. Неважно, каковы ваши желания сейчас и какие будете иметь в будущем, эта волшебная практика останется самой мощной на протяжении вашей жизни. Самый простой способ вспомнить вчерашние благословения – начать вспоминать начало дня с того момента, когда вы проснулись, и продолжать вспоминать основные события утра, дня и вечера пока не достигли времени, когда легли спать. Так будет легче вспомнить вчерашние благословения. Просто сканируйте вчерашний день и считайте, как воздушные шарики, ваши благословения. Можно начать эту волшебную практику с вопроса «Какие замечательные вещи случились вчера?» Как только вопрос будет задан, ваш разум будет искать ответ на него. Получили ли вы хорошие новости – Получили ли вы что-то волшебное или сбылось одно из ваших желаний? Получили ли вы неожиданно деньги? Чувствовали ли вы себя счастливым? Может, вы услышали друга, с которым давно не встречались? Может, произошло что-то великолепное? Получили ли вы великолепные новости по телефону, а может, по электронной почте? Может, кто-то сделал вам комплимент или выразил признательность? Может, кто-то помог вам решить проблему? А может, вы помогли кому-то? Может, вы закончили проект или начали новый, или вы счастливы? Кушали ли вы свою любимую еду или посмотрели отличный фильм? Получили ли вы подарок, разрушили ситуацию, провели отлично время с кем-то или создали планы, которые вы хотите сделать? Вспомните волшебство! И запишите вчерашние благословения на компьютере или в журнал сканируйте вчерашний день пока не почувствуете удовлетворение тем что напомнили себе ваши благословения они могут быть маленькими или большими не идет речь о размерах речь идет о количестве и сколько вы найдете чувствуйте благодарность за каждое из них как вспомните Зафиксируйте и просто будьте благодарны и скажите волшебные слова «благодарю». Когда вы захотите сделать эту практику, вы можете смешивать благословения. Так вы вспомнили что-то из других дней и скажите этому «благодарю». Вы можете сделать краткий список, а можете развернутый и говорить, почему вы благодарны. Не существует фиксированного числа чудес, которые нужно искать потому что каждый день разный. Но я могу заверить, что каждый день полон благословений. И как только откроете глаза, вы поймете, что это правда. Вы откроете сердце волшебству, и ваша жизнь будет изобильна и великолепна. Тот, кто имеет благодарность, дано будет и приумножится. А не имеющего благодарность, отнимется и то, что имеет. Помните.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 И, закончив очередное благодарение, говорите «благодарю, благодарю, благодарю» и почувствуйте, насколько это возможно, вашу благодарность. Второе. Вспомните волшебство вчерашнего дня и запишите его. Задайте себе несколько вопросов. Какие хорошие вещи случались с вами вчера? Просканируйте вчерашний день, пока не почувствуете удовлетворение от того, что вспомнили, и записали в благословение дня третье как только вспоминаете каждое просто скажите волшебное слово благодарю 4 после того как напишите список прочитайте его вслух или про себя можно сделать краткий список или же развернутый упоминая почему вы благодарны за то или иное волшебство 5 перед тем как пойти спать